Всем привет! Февраль 2016 года. 36-й выпуск подкаста «Link Me Up», а это означает, что мы рассказываем вам о телекоме уже ровно 3 года. Спасибо, что вы с нами. Ежемесячно для вас устраивают посиделки Наташа Пуртова, любимая всеми, рубрика новостей. Макс Глюк, бессменная опора проекта «Link с самого его начала. Саша Фатин. Давний друг и недавний член команды. Я же им всем не даю разбежаться и нахожу пищу для обсуждения каждый месяц. Марат Семгатулин. Ребята, всем привет. Всем спасибо за то, что вы полны энтузиазма, безвозмездно дарить несколько часов каждый месяц на это. Нас откололись Рома Горги и Елена Маслова. А в гостях сегодняшнего выпуска Антон Литвинов, начальник техподдержки крупной ритейлинговой сети в России. Привет, Антон. Добрый день, коллеги. Тема вроде как очень большая и популярная, но у нас в подкасте впервые enterprise. И вначале мы бы хотели подвести итог первого финансового месяца на Патреоне. Саша? Ну, технически, на самом деле, второго. Просто первый месяц у нас получился несколько скомканным и неполным. Поэтому, да, это был январь. Мы очень благодарны всем, кто нас поддерживает. Еще в этом месяце выяснилась очень интересная вещь. От нескольких людей к нам не смогли прийти платежи. И тут очень хочется сказать э, отдельное спасибо нашему постоянному слушателю. К сожалению, я, естественно, именно в этот момент потерял его имя специально выписывал. Но человек заморочился, человек выяснил, почему же он не может отдать свои честно заработанные деньги в нашу пользу. И выяснилось, что Patreon в связке с PayPal очень не любит работать с нашими неимбассированными картами. То есть, если кто не знает, что такое неимбассированная карта, это та, на которой... Циферки и буковки не выдавлены, а просто напечатаны. Угу. Так что знайте, что если вдруг что, э, вот это во всем, во всем виноват наш проклятый, как казалось, основной звербанк. И вот тут на самом деле очень рвется Марат. Он хотел что-то отдельное сказать нескольким людям, поддержавшим нас. У тебя не изменились планы, Марат? Ну, нет. У нас есть два особенно выделившихся человека, которых я хочу поблагодарить лично. Павел Бельский. Спасибо вам за самый крупный вклад в копилку проекта. Надеюсь, что ваша зарплата в долларах, потому что иначе, учитывая динамику курса рубля, это путь к банкротству. Серж, also known as a grey joshik. Так он был подписан. Испытав на себе проблемы, описанные Сашей, он прошел все круги препятствий PayPal и банков и написал глубоко душевное письмо. Скажу честно, улыбка не сходила с моего лица, пока я читал этот детектив. Серж, если вы до сих пор находитесь в неведении, то будьте спокойны, ваш платеж дошел. Вот, и есть еще персональное спасибо от нашей Наташи. Да, и я хочу выразить отдельную благодарность людям, которые особенно поддержали нас в этом месяце. Спасибо Тимуру Куракину, спасибо Сергею Шкрипцову и спасибо Артему Жуку. Мы ценим ваш вклад и, конечно же, никогда не забудем. А... Кроме того, еще у меня еще остались э, Дмитрий Патов, Дмитрий Дубовцев и человек э, с ником Сатандых. Я не знаю, как это э, ну, как бы читается, может быть, это имя. Спасибо большое. Э, тоже отметились у нас в Патреоне. Спасибо, что поддерживаете. Знаете, что эти деньги пойдут на благое дело. А, ну и перед э, последняя перед рубрикой новостей, пару слов о проекте CCI за год. Друзья, спасибо за ваш интерес. На данный момент пришло уже 335 эссе. Мы их все прочитали и утвердились во мнении, что это было хорошей идеей. Последний вопрос: что вы сделаете с сертификатом в случае победы это тоже успех. Ответы встречались очень креативные и веселые. Спасибо. Впереди еще чуть больше полмесяца, в течение которых вы, мы продолжаем принимать заявки. А 17 марта для всех, кто ввел личные данные и прислал эссе, будет открыт технический тест. Отбор в основную группу будет проходить по совокупной оценке эссе и результатов теста, чтобы вы не думали, что либо мы смотрим только на тесты, кто лучше сдал первые 30 человек, либо на только эссе. Оценка будет достаточно объективной. Нам важно знать не только, что вы уже там без 5 минут CCIE, но и вашу мотивацию участвовать в проекте в течение года. И тут же сразу скажу, что чтобы потом не было неоправданных ожиданий, потому что судя по эссе, этих ожиданий очень много, мы никого не будем учить. Не будет никаких ежедневных и еженедельных вебинаров, разборов всяких технологий, всех технологий и протоколов, и статей тоже не будет, как было как есть и будет на, э, в цикле SDSM. Всю информацию вы ищите самостоятельно Мы только с некоторой периодичностью будем проводить вебинары но это никак не полноценное обучение Хотелось бы, чтобы вы это понимали В мартовском выпуске мы еще раз вернемся к теме CCIE за год А теперь новости Да, и первая на сегодня новость о том, что с 22 по 25 февраля, то есть уже совсем скоро, в мировой столице мобильных технологий, городе Барселона, состоится крупнейшая в мире выставка мобильных технологий и решений Mobile World Congress. Более двух тысяч компаний предоставят свои новейшие разработки в сфере смартфонов, умных гаджетов и домов, приложений для бизнеса, телекома, медиа. Параллельно с выставкой будет проходить конгресс представителей IT-сектора, мобильных операторов, производителей мобильного контента и владельцев профильных компаний. То есть соберется просто невиданное количество людей и будут обсуждать всевозможные темы на конференциях, в том числе это будут приложения, интернет вещей, 5G, безопасность в сети. Из наиболее интересных нам разделов хотелось бы выделить э, интернет вещей, проект «Подключенный город» и, пожалуй, облачные вычисления в мобильной среде. Считается, причем, что самым обсуждаемым будет то, что нельзя купить или продать. Угадайте, что бы это могло быть. В общем, это, не буду вас долго мучить, нелицензируемый спектр частот. Ожидается, что это будет самой горячей темой для обсуждения, потому что возможности его использования широко исследуются, наверное, почти во всех крупных компаниях и странах, потому что многие компании сталкиваются с проблемой недоступности частот и какой-то ограниченности в связи с этим. Поэтому нелицензируемый спектр частот сейчас активно используется и в 5G, и в других новейших разработках. Кстати, если кто-то еще надумает, я посмотрела, что у них на сайте до сих пор активна страница, где можно подать предварительную заявку на участие. С вами свяжутся сотрудники выставки для обсуждения возможностей и цены вашего участия на выставке. Так что, если у кого есть желание, срочно-срочно. И виза, конечно, в Испанию. И сколько это удовольствие дня. стоит. Сколько стоит Сказать, я вот так затрудняюсь. Да, три дня там, получается, даже три с половиной. То есть с 22 по 24 будет полный день, и 25 там полдня только. Ну, при цене нынешней на евро, я думаю, это будет стоить столько денег, что кроме как компании, сам себе вряд ли кто сможет позволить съездить так отдохнуть. Так а сам себе mm -hmm. там, наверное, делать-то особо нечего. Слушайте, а вот нелицензируемые частоты, это... Это те, те, в том числе, которые военные используют, или это те, которые вообще еще как бы никто это туда те, не влезет? Это те, которые скорее вот Wi-Fi и все такое. Это те, в которых не нужно получать лицензию на, да, на вещание. На вещание да. Те, которые все-таки официальные. Да. Ну да, конечно. Вообще речь идет о том, что 5G может использовать даже выше 6G, в смысле 6 ГГц. Да, я нашла цены, если вам еще интересно, посещ... стоимость посещения выставки и конгресса составляет от 749 евро до 4999 евро. То есть 5000 евро за 3 дня. И ты в Барселоне? Видимо, там где 4000, это еще с фуршетиком и банки Ну, тут да, длинный список возможностей. С причерацами и про форсетками, ну понятно. А, без них смысл не ходить в Барселону. Да. Ну, давайте... интересно побывать на такой выставке. Ну, у нас есть э, связь с экспаком в Москве. Ну, да. Это, а... конечно, не, не WMC, но все равно. А у нас же кто-то ходил, да, на, на, на связь с Expo.com? Да, помню. в прошлом году ходил э, Миш Соколов, но он как-то так особо не отчитался об этом. Да-да-да. Ну, кстати, еще одной темой в Барселоне будет NFV и SDN. Про них не стоит забывать. Теперь уже точно. Mm -hmm. У нас, кстати, в Самару проехал хуавейский э, грузовик с sd оборудованием нашим. Будут какие-то тесты показывать. Они таки доехали по русским дорогам до Самара. А в том году они проехали по всей России, до да, да, Владивостока. Да, в Новосибирске, я знаю. Вот, вот так вот, ваш грузовик, а ты еще не там. Плохо работаешь. У нас еще морские кабели прокладывают, я тоже не там хочешь Марата отправить либо в Сибирь, либо на одну морскую. Подожди, он вроде сказал про Самару. Хитрый план такой хитрый. Тихо, это у нас план захвата власти в подкасте, да? Да-да-да. Смотрите, и все это прямо в прямом эфире. Кстати, вы слышали когда-нибудь, как прокладывается кабель не под дно океана, а под дно болота? А там есть люди, которые выжили и могут об этом рассказать? Ну, я вот как раз недавно слышал рассказ об этом. Кстати, очень похоже, в принципе, на прокладку по дно океана. Точно так же роется траншея, точно так же кладется в нее кабель. Но единственное, что все это в болоте. А как они доступ туда получают? Ну, то есть болото же... как? У них есть болотоход. Окей. А как они роют траншею? Полоте даже будет... не до центра Земли, все равно, когда ты отрыл какой-то кусок грунта, у тебя все равно появляется твердая земля. Просто рыть надо дольше и быстрее, чтобы у тебя вот не я не и говорю, чтобы быстрее, потому что все сойдется же обратно, там же такая субстанция, это достаточно сложная в этом плане. Ну как вот. не три таджика, а 15. Меня ну подождите, а в полоте вообще курить-то надо? То есть он там положил и само утонет? Ну вот я тоже думаю, что уж скорее это как-то так делается Нет, там же достаточно много живности, которая может цинично ее сажать там потом Поэтому я думаю, что просто положить не получится Тем более, вы не забывайте, это Россия У нас отовсюду доставит, если не хорошо не припрятать Не ну, не, ну понятно, там кабель-то тоже как бы непростой, у него там и, и броня, там и все дела, и вряд ли кто-то из зверей позарится. В общем, на кевлар. А в просто кладут? Ты знаешь, ты не поверишь, насколько хорошо мыши жрут бронированные кабели, они просто их обожают. Прям вот, как бы, кевларовые все эти дела, прям вот как оптику обычно. Прямо вот прогрызают насквозь вообще. Что им там интересно-то? Еда, не знаю, может запах привлекает. Но факт в том, что они прогрызают броню, все. Я не знаю, сколько мышей на это уходит, но факт в том, что реально я видел у нас на производстве кабель, который там нормальный, в земле проложенный, бронированный. А его просто сгрызли. Просто насквозь прогрызли. Это, я да. помню, мыши, мыши жрут, подтверждаю, и ворота клюют. То ли на It Happens, то ли на баше была такая история. Чувак, значит, прокладывал там какой-то кабель, то ли, ну, как обычно, там, за потолком, то ли чего-то, и, значит, присел пообедать, и, и как бы и дальше. А потом выяснил, короче, ну, стала пропадать связь, и он как бы стал... Это же я прокладывал Начал в это самое смотреть И увидел, что кабель обгрызен Ну, то есть вплоть до вообще совсем перегрызен полностью И он начинает вспоминать, что именно за это место Вот именно на этом месте он присел пообедать И потом кабель прокладывал уже жирными руками Там в каком-то этом э -э, Там <смех> чебуреке или чего-то И просто крысы там эти мыши Изгрызли просто э -э, Эту изоляцию из-за того, что на ней был Там какой-то вот жир там И вкусно было, пахло, видимо Поехали дальше Давайте дальше. Дальше у нас тоже очень интересный проект. Построен город под названием Сонгду. Я не знаю, может быть, на самом деле он считается немножко по-другому, но я вижу это так. Он находится в Южной Корее, и это умный город. Это проект, который настроен именно на развитие технологий, на изучение их поведения в городской среде, Там очень продуман городской дизайн, то есть э, везде, во-первых, растут растения, <laughs> то есть очень все экологично, очень все красиво, аккуратно, но при этом это очень технологичный город, в котором, который призван быть удобным, в первую очередь, для жизни горожан. Там есть э, инновационный центр Циска, который сотрудничает с университетами, стартапами и другими разработчиками для создания более лучших решений и развития интернета вещей в первую очередь. Там также есть интересный проект. Это живая лаборатория, называемая IoT Cube. Это такое средоточие городской жизни, в которой собирается информация о инфраструктуре городской, то есть там и транспорт, и всевозможные... Датчики, которые собирают информацию по всему городу, обрабатываются, ну и в общем еще много интересной информации проходит через этот период. То есть люди и... делают все, чтобы Терминатор стал просто документальным фильмом. Молодцы! Ну, еще все фильмы про хакеров, когда там они переключают светофоры, там отключают свет во всем квартале, там нажатием кнопочки и введением пароля. Ну, кстати, я другой стороны, по статье с описанием этого города и там ну, во всяком случае в описании какой то нету там великого умности то есть да там на улицах датчики там еще что-то где-то но вот не знаю терминаторы по улицам не ходят то есть что начинаешь сразу ожидать от такого города то есть не знаю там может быть какие-то э, транспорт городской да полностью автоматический который в пробках не стоит еще что-то вот ничего такого там близко нету То есть просто инфраструктура, которая управляется автоматически. Ну, имею в виду обычная привычная нам инфраструктура и глубоко интегрированный проклятый интернет-вещей, которого все так ждут, там его реализовали. Ну, ну это так это релиз 1.0, там, 2.0. Ну, так они и появятся. Ну да. Хотя, на самом деле, вот я как бы как тоже простой житель. Ну, Шарик, я бы, на самом деле, с большим удовольствием бывал бы в таком городе, во-вторых, часть бы вещей потырил бы к себе. Я, например, дан мой. Там, потому что и кушаешь, смотришь, это просто замечательно. Когда ходишь по дому, за тобой свет включается, отключается, температуру поддерживает. То есть, в общем-то, ничего такого сверхнеожиданного и сверхнового, но когда все это собирает в единое, получается такая «магия». Ну, слушайте, температуру поддерживать можно уже как бы сейчас, вот пойдя в ближайший магазин сантехники, и купив клапан на батарею, да, датчики движения на лампы, как бы это тоже не хай-тек, который прячут от людей. То есть, где, где вот эта вот именно великая уникальность, великий ум в этом городе? Я вот для себя не нашел. Нет, сами по себе это... То есть, сама концепция умного дома, да, то есть, если мы уж, как бы, уж совсем как бы об этом, это именно связать все эти датчики и клапана-выключатели, все как бы в одну систему, то есть, которая работает там по ну как бы по неким там алгоритмам или по программам, которые ты сам задаешь, то есть экономит там отопление, пока тебя нет дома, то есть она знает, что ты придешь там через час, она там за час включает, не знаю, теплый пол ванной там и это, все прочее. Это все здорово. Здесь-то разговор идет о целом городе, то есть бенефиты от города они забыли объяснить. А? с домом все понятно, вот город. На, когда это до масштаба города доходит, где хорошо становится? Я думаю, что это очень становится хорошо в качестве пробок, в качестве <говорит> общественного транспорта, в качестве сбора статистики. Что-то такое, скорее всего. Ну вот да, я в первую очередь насчет пробок да, думаю, что это будет хорошо. Но вот что-то про это и не написали. Я недавно читал про классное применение интернета of Things. Короче, какой-то Американский пастух повесил э, их э, э, э, специальные датчики на своих коров, чтобы отслеживать, чтобы они слишком далеко не отходили от стада. Вот это. это хорошо, да? да, вот тут сразу виден профит, да. Сразу все. А, а там еще фишка, короче, э, все это привязано к квадрокоптеру, который летает над ними, снимает и тоже через типа, как бы, ну, вот эту вот концепцию Internet of Things. Ну, в нее укладывается, передает эти данные на центральный компьютер, который позволяет им отслеживать. Ну, это вообще красота. То есть функция пастуха просто сидеть в кресле, смотреть на монитор, как там коровки бегают. Да, это, это все было у Стругацких. А, Наташа, продолжай. Ну, в общем-то, я хотела еще сказать про одну новость. Ну, она такая, новость не новость, просто дополнение к прошлому выпуску. Я вам рассказывала, что мобильная тройка они отказались от того, чтобы лицензию СМИ иметь, но она им была нужна для того, чтобы оповещать своих клиентов об изменениях в тарифах, ну и вообще в оказании услуг. Так вот, правительство наше внесло поправку, и теперь для того, чтобы извещать своих клиентов, не нужно иметь лицензию СМИ. Так, а там, по-моему, уже она ну, определяется количеством посетителей в день, что ли, на, на сайте именно. Как-то это странно. как они? Ну, ну, в смысле, они... Должна быть ли... То есть у а? тебя лицензия СМИ должна быть. Если ты СМИ, то у тебя должна быть лицензия СМИ. И у мобильных операторов было условие, что они именно в СМИ должны uh -huh. были выкладывать свою информацию. А так как теперь они не могут обладать лицензией СМИ, uh -huh. они сначала попытались договориться uh -huh. с какими-то официальными СМИ, чтобы выкладывать там информацию об изменениях. Но правительство пошло им навстречу и просто-напросто разрешило выкладывать информацию на своем сайте, несмотря на то, что они не являются официальными СМИ. Я даже не знаю, как это комментировать. Там Ба можно никак. Бабло решает. Ну, Теперь будет видно, какой оператор честный, какой нет, потому что кто-то, возможно, начнет опять изменять тарифы втихаря, никому про это не сказав. Кто-то по чесноку будет продолжать смс-кислать. Ну, на этом, я так понимаю, новости у нас закончились. Да, всем спасибо за активное участие. И мы можем переходить к главной теме подкаста к Enterprise. Антон, мне как человеку всю жизнь проработавшему в телекомах, Очень интересно послушать еще одно мнение насчет интерпрайзов. Развернем очередной холивар. В комментариях канонцы уже отметились все обе стороны. Расскажи, что по ту сторону торговых рядов. Интересно ли там, есть ли оттуда выход? Коллеги, ну, давайте начнем немножко сначала. Опять же, представлюсь. Зовут меня Антон Литвинов. Я работаю в ритейле. Немножечко о себе. Мне уже 33 года. К IT имею тяготение с самого младшего возраста. Мне в 10 лет подарили компьютер родители, Ну вот как-то с тех пор недалеко от IT и занимаюсь. Начинался никейство, как большинство современных админов, где-то что-то подкрутить, какая-то мышка, кому-то клавиатуру почистить. Потом начал разбирать компы, потом заниматься операционками. Ну и так потихонечку, полигонечку все и вышло. Не имею тех... высшего... О, Господи, как раз высшее техническое образование есть, но у меня нет профильного образования. И я вам хочу сказать, что э, отсутствие профильного образования не сильно мою жизнь отягощает. Но могу сказать точно, что наличие высшего технического образования мою жизнь периодически очень сильно Усовершенствует. Помню, был случай, когда мы вчетвером приехали ставить сервер в стойку, как сейчас помню, господи, микросистем. И там были какие-то совершенно невообразимые салазки. Ну, три человека с высшим Айтишным образованием, минут 20 на них смотрели. Я как раз за кофе вышел. Ходили, туда-сюда. Я пришел своим банальным образованием инженера-вагонника. Посмотрел, понял, где у них чего клинит. И через 5 минут мы поставили стойку в сервер-стойку. В так что знания наше все. Скажи, так, что ты взял, взял болгарку. Нет. Да, взял болгарку, это, не, да. Не, не, не, не. Там его просто клинило в одном моменте. Я в нужное место чуть-чуть ударил и все заработал. Ну, я не знаю, мне кажется, это вряд ли зависит от образование. Это вот какая-то инженерная жилка, которая, даже не имея вообще никакого технического образования, у тебя она или есть, или нет. Ну, то есть, тут, я не знаю, родители, может, влияют, или как-то интересы. Но или компьютер в 10 лет. Как бы, да, ну, компьютер в 10 лет, ну, не знаю даже, у всех, всех по-разному. Кто-то в итоге заканчивает какими-нибудь играми онлайновыми и, и все на этом, кто-то кто и нет. Просто ситуация это знакомая, да. Мне кажется, это прям, не знаю, призвание может быть громко, но тем Слушай, ну, не по менее. По моим наблюдениям, вот люди, которые это вышли... Это клеймо. Из таких... Да, или <свят> клеймо, да. Слушай, ну вот по моим наблюдениям, что это клеймо, оно, знаешь, свойственно людям, которые вышли из таких вот кондовых советских инженерных вузов. То есть не из новомодных каких-то там вот ну академий, а да, у меня суровый такой советский вуз, ну. вот, который, слава богу, вроде еще до сих пор не растерял своего вот этой... О хардовости, конечно, там уже не тот хардкор, но все-таки mm -hmm. это. Да, ну да. Ну, давайте дальше. Коротко о компании, в которой работаю. У нас 5 филиалов, полная виртуализация. Ну, в принципе, я думаю сейчас сказать, что мы какая-то компания не виртуализирована. Это вызовет скорее бурю удивления. Порядка 100 серверов. Порядка 20 хостов под виртуализацию. Распределенная система. Это Дома, я тут... ты, ты забыл сказать, чем ты в этой компании занимаешься, собственно. А. <с> <с> Знаете, мне иногда возникает ощущение, что я как был шестируким шивы, так и остался. Только задачи этой шестирукой Шивы меняются. Я сейчас являюсь начальником технической поддержки. Вот. Но при этом э, у меня возникает достаточно много так называемых бизнесовых задач как-то там где-то сократить расходы, где-то посчитать выгоду, где-то там посидеть с бизнесом, подумать над э, более правильным э, построением их бизнес-процессов. Ну, на самом деле, я думаю, склонен думать, что как только человек начинает думать, да, причем думать... Э, не о том как где чего украсть как, и как там свалить пораньше с работы а именно там о своем деле то его все равно начинает привлекать к нетипичным задачам да тут по слайдикам кто видит сейчас мы там потихонечку переходим на третий как четвертый слайд Слушай, а давай еще чуть-чуть на предыдущем задержимся. Просто лично люблю эту тему. Вот техподдержка, техподдержки рознь, да? Вот ты какую представляешь? Та, которая занимается исключительно заменой картриджей в бухгалтерии или все-таки уже технические люди? Нет, у меня в подчинении вся техподдержка, начиная от замены картриджей, заканчивая, собственно говоря, архитектурой IT-инфраструктуры всего предприятия. Хотя, в общем-то, архитектуру в основном я и делал, В этой компании просто очень интересная история. Ну, не то что история, а итог развития. Я занимался и своим бизнесом, и в аутсорсе побегал. И в итоге там, 4 года назад, я понял, что мне как-то все достало, и я хочу в Enterprise. У меня был выбор. Либо я ухожу куда-то в интеграторы, или в, сети, в провайдеры. Вот, либо я еще какой-то крупный интерпрайз, где я смогу реализоваться. В итоге пришел абсолютно со стороны, никого в компании не знал. Это насчет того, что в хорошую компанию не попадешь без связи. Фигня. Если голова на плечах есть, попадешь. Вот. Пришел, устроился сначала сетевым инженером. Занимался сетями. Потом, потихоньку, в связи с тем, что очень не люблю, когда что-то сбоит и что-то работает не так, начал потихонечку людей пыжить на тему того, что нужно бы сделать нормальную архитектуру, не только сетевую, но и всю, в общем, IT айтишную. Ну, так, потихонечку, полигонечку и перерос в начальство. На самом деле, вот как инженер, который ушел в менеджмент, это на самом деле самая такая... Нетривиальная часть жизни, когда ты понимаешь, что все на самом деле не так. Я объясню почему. Что как, э, когда я был простым инженером, жизнь была очень простая. Сеть либо работает, либо нет. Когда ты становишься начальником, у тебя сеть не просто работает, да, но появляется такой замечательный момент, как «А сколько стоит, чтобы она работала? И сколько нужно потратить, чтобы она продолжала качественно работать?» А нужно еще потом посчитать, сколько э, будет стоить, если эта сетка упадет. И стоит ли закупать новое оборудование, или стоит эти простой. Но это все попозже там. Объясним. Расскажу. Вот, поэтому... На самом деле, превращение из инженера в управленца – это процесс для многих болезненный. На самом деле, для меня он был болезненный, я вам честно скажу, потому что очень сильно надо менять свою психологию, и когда ты ее таки если ты ее поменяешь... Ты начнешь познавать Дзен о том, что тупые юзвери, они, может быть, конечно, и тупые, но они тупые только в твоей области, а в своей они могут быть вполне себе очень квалифицированные люди. И то, что ты там от них отбрыкивался, вот, на самом деле, далеко не самая гениальная идея была. Ну, на самом деле, вставлю маленько от себя. Вот, то есть, я как бы уже очень давно работаю админом, да, то есть. Как бы имею некий опыт. У меня никогда не было установки, что как бы они тупые там или что-то, или я там ржал. То есть у меня вот был начальник в свое время, да, когда как бы я только пришел. Вот он постоянно как бы над ними там как-то так ржал, там прикал. Но и они его естественно не любили, как бы э, и отношения не складывались. А я нормально относился и как бы всем стало от этого лучше. А вот по поводу э, смены, э, как это сказать? Парадигмы, да, вот я, например, до сих пор э, Не могу Как, делегировать ответственность То есть делаю или сам или, или, или никто это не делает Вот, я до сих пор не научился Вот тут надо, вот это вот надо уметь Да, мне пришлось Достаточно много этому учиться Ну, Хотя, если честно, она до сих пор не очень так Получается Все равно сидишь там вечерами, что-то делаешь Да, да, да Именно хотя так Надо бы, по идее, там делегировать Вот. Я тут, кстати говоря, когда тут все готовил презентажку, если красивый файлик написал, о чем говорить, но мы, как обычно, в любом разговоре все это идет не так. На самом деле, как для любого айтишника, ну вообще как для человека из уже отчасти от менеджмента, хочу сказать всем людям, которые нас будут слушать, ребята, всегда имейте план. А также всегда знайте, что никогда ничего, ни под каким соусом не работает по плану. Это вот закон, причем даже не то, что IT, а просто жизни. Это очень хорошо. Это Если, очень вы, хорошо. Сделали, это да, очень если хорошо. вы сделали план, сделать обязательно план на тот план, когда у вас ни черта не сработает <свист> по первому плану. Однозначно. План Б. Да, да. План Б, это на самом деле как бэкап. он нужен всегда. <свист> Ну, давайте тогда перейдем все-таки, наверное, к первой части такого релизонского балета. В первой части я хотел бы немножечко рассказать о том, что вообще из себя представляет Enterprise и от чего, какими скиллами надо обладать для того, чтобы в него попасть. Возьмем, представим себе стандартного инженера, который выпустился из вуза. Вот. У него есть определенный теоретический багаж знаний. Если вуз неплохой, он даже не сильно от, э, отстает от современности. Ну, так, 5-7, не больше. Вот. И этот человек попадает э, э, в компанию, которая чем-то там что-то, чем-то занимается, производит ну, принципиально. Вот. Э, для начала э, всегда обязательно, запомните, всегда есть нюансы никогда не надо махать шашкой и говорить что, о том, что у вас не все неправильно сделано. Потому что это неправильно сделано, может быть сделано именно так, потому что это единственный вариант, как это работает. В свое время я очень сильно удивлялся, что когда еще аутсорсингом бегал, там была одна контора. В ней был какой-то дикий скрипт, который бы бэкапил обыкновенную скулевую базу. Я долго возмущался о том, что есть стандартные средства бэкапа с куля, они бесплатные, и в общем, в итоге меня свелись с человеком, которого его делал. И знаете, что самое интересное оказалось? Программисты, которые делали приложение, работающее с этой базой, его сделали так, что если ты зальешь бэкап сделанного этого, она просто приложение не заработает. И во время бэкапа этот скрипт правил определенные данные и запихивал их в бэкап. И это был единственный способ, чтобы потом восстановить это данное. То есть, ну, очень такой интересный момент. Я, с тех пор я понял, что для начала надо разобраться в причине, почему так сделано, а потом уже что-то пытаться исправить. Потому что исправлять сразу может выйти сильно Богом. Вот, вернемся к нашему Васе Петрову и Васечкину, которые выпустились из института. Пока учитесь, обязательно возьмите... И подучите программирование. Сейчас э, ни один адекватный админ, ну и даже helpdesk без программирования, без основ программирования в нашем IT-шном мире не выживет. Почему? Э, я думаю, все как бы там следят за развитием компании Microsoft, и все видят э, его совершенно замечательный продукт под названием PowerShell. Я, причем, как бы сейчас абсолютно не лукавлю, на мой взгляд, это реально очень классный продукт, потому что те интеграции, которые мы на нем пишем у нас в компании, они жизнь очень сильно упрощают. Вот. Мне, кстати говоря, по поводу в консоли очень понравилась история из моей жизни. В 2003 или 2004 году ходил я в Ленэкспо на выставку И там было два стенда. Один тогда еще с Мандривой, да, по-моему, этот был офис линуксовый, вернее, сборка, Мэндрейк, вот. А второй с Майкрософтом. И, собственно говоря, Мэндрейк вовсю расхваливал, какой у них замечательный новый э, визуальный интерфейс. А Майкрософт тогда показывал как раз, какой у них классный PowerShell и как они умеют работать с консолью. Это, кстати говоря, вот к вопросу о том о личном хулеваре Linux и Windows, в итоге все равно концепция сливается во что-то более-менее одно. Мир Linux идет в сторону GUI, а мир Windows идет потихонечку в сторону командной строки. Ну, тут опять же, в сторону как бы, GUI идет только ну, всякие десктопные Linux, а серверные все так. Так и остаются. Ну такая я о чем говорю? Что посмотри, серверные десктопы все больше и больше. Ой, господи, серверные десктопы. Серверные операционки у Microsoft у них все больше, больше, больше консолей. То есть. Да, Да, нет, тут я согласен, но, но Linux-то так остается на одной так, так остается консоли. Давайте так: то, что 30 лет назад придумали в Unix, да, то есть наконец-то это решило реализовать Microsoft. Да. Но я, еще, я еще что добавлю? Поскольку у нашего гостя вот в презентации написано, что они переходят с VMware на Hyper-V, в Hyper-V жизни без PowerShell нет, в принципе. Hyper-V ну, настолько да. убок, в смысле, управления вот по нажиманию кнопочек, то есть, если вы как бы хотите работать с Hyper-V, вообще забудьте. Доставайте самую толстую книжку по PowerShell и учите, иначе делать вам там нечего. Так да да, что далеко ходить? Тот же самый там Exchange 2016, там уже 2013, они тоже очень сильно порезали функционал из GUI, и в основном ты адекватно можешь управлять почтовым сервером только из консоли. Поэтому, ну, в общем, в целом я думаю, что основная мысль понятна, что без программирования никуда. Но, честно скажу, по Ушелом одним сыт не будешь, так что желательно знать еще какой-нибудь там питон, Perl, PHP. Не обязательно там на уровне, чтобы там в мегапортал, но в случае чего, чтобы там пересобрать какой-то файлик или что-то запустить, это очень сильно жизнь поможет. Вот один из, ну это как бы такой приоритет, наверное, там второй, третий. Самое важное, что сейчас э, нужно знать вообще войти, это знание английского. Вот грешен вообще не знаю. Меня в детстве засунули в спецшколу немецкого. Язык ненавижу. Английский сколько раз пытался учить, так в итоге толком и не, это, не получается. А с, без английского войти тяжело. Ну, я думаю, что это не прописные истины, с которыми все согласятся, люди, которые хоть что-то более-менее толковое поизучали. Вот. Второй момент, который обязательно должен быть у человека, который хочет работать в более-менее крупной компании, это желание получать знания постоянно. IT это... Почему вот мне, например, нравится IT? Это потому, что тут каждый день что-нибудь до да новое выходит, что-нибудь надо поизучать. То, что я знал полгода назад, сейчас уже может быть вообще архаичностью, старьем и забытым вообще вещами. Я, честно сказать, нигде не видел такой скорости и динамики развития, как в IT. Может быть, коллеги там меня поправят. Нигде не видел. То есть везде обычно так все-таки более менее, меньше динамики, меньше активности. Вот. Что еще? Умение соображать. Это на самом деле вещь такая, которая в жизни вообще пригодится. Но быстро сообразить и принять решение – это вещь, которая необходима. Очень простой пример. Что-то произошло, тебе нужно выяснить причину. Всегда на тебя давят, всегда приходит какой-то человек, который начинает кричать, что у него срывается многомиллионная сделка, о том, что они сейчас там всем расскажут, что тебя уволят, что в лучшем случае... Тебя сожгут, в худшем случае сначала накол поставят, а потом сожгут. Вот, Ну как бы да, то есть люди разные, и на простое все реагируют немножко по-разному. Поэтому быстро принимать решения ⁇ это одно из таких хороших качеств, которые в себе лучше развивать. Умение правильно говорить. В связи с этим единственный способ коммуникации между людьми ⁇ это разговор, а люди к вам будут приходить всегда всегда лучше научиться правильно разговаривать. Причем правильно разговаривать это не в том плане, что не бэкать, не мэкать. Это тоже правильно. Но четко сформулировать свою мысль поможет очень сильно в дальнейшем общении. Уметь играть на бубне. Это очень важный, на самом деле, без всяких шуток, скилл, потому что Вещи иногда происходят такие, которые никак не объяснишь, кроме как схождением планет, парадом планет. Третья луна в восьмом доме. Но это в целом вещи, которые не только к Enterprise относятся, и даже порой не только к э, сфере IT. Ну, в принципе, да, я согласен, что это достаточно банальные вещи, но и нам их периодически повторяют. Ну, лишний раз я посчитал, что совершенно не лишним будет об этом напомнить, потому что есть товарищи, приходящие с горящими глазами, которые просто реально не понимают, зачем они сюда пришли. Это очень хорошо иллюстрируется, как только ты начинаешь заниматься собеседованиями. Есть четкий список э, требований к человеку. Человек к тебе приходит, и когда ты начинаешь его спрашивать, что он знает, вообще умеет, получается, что он ничего из этого списка вообще даже близко не смотрел. А когда ты его спрашиваешь, а зачем ты пришел, он тебя смотрит воловыми глазами и говорит, ну а вдруг возьмете? Ну, я же готов получать знания каждый божий день. Ну, как бы да. Да, обычно легко обучаем. Это показатель в резюме. Ну, на самом самом деле, деле, да, с... Легко обучаем, что смеяться-то очень многие как бы начинали с тем, что пытались устроиться куда-то и и там уже как бы учились по-честному. Ну, по-другому да, вот никак зачастую. Студентам надо идти на студенческие должности, не надо лезть, как бы без, без опыта уже. Да, да это там, ребята приходили на, на сеньорскую инженеров. позицию. Да, да, то есть это приходили именно на инженеров, где были требования умения работать с кластерами банальной exchange, там с распределенной структурой AD и прочими вещами, которые вообще даже с трудом понимали, что такое концепция AAA. То есть авторизация, аутентификация и аккаунтинг. Я для них это начинал рассказывать, я понимал, что как бы люди даже близко ничего не слышали про это. Вот. Ну, а теперь перейдем немножечко... Перейдем на пятый слайд и э, рассмотрим э, мою внутреннюю градацию. Честно скажу, это вот, э, результат моих каких-то внутренних изысканий, э, которые абсолютно не подлежат, ни, как, нельзя рассматривать как истину в последней инстанции. Э, когда человек э, хочет попасть в Enterprise и попадает туда, то... Естественно, хочется развиваться. Там, бегать всю жизнь в картриджи приносить, я думаю, вряд ли кому интересно. Ну, может быть, кому-то интересно, и значит, человек будет всю жизнь счастлив. Попав в Enterprise, можно пойти по нескольким направлениям. Это Windows админ, Linux админ, сетевик, информационная безопасность и человек, который занимается железом. Причем написано сверху вниз по количеству людей, которые скажем так, по простоте вхождения. Слушай, так ты же себя забыл добавить, административную часть? Не, Это, это, это следующий пункт. Это когда человек куда-то попал, да, он научился, он выучился на админа, а администрирование и вообще менеджмент это вообще очень сильно отдельная песня. Потому что менеджмент, в IT-менеджмент можно прийти с двух сторон. Либо ты изначально учишься на менеджменте, да, менеджера. Слово затасканное. Абсолютно. Но, к сожалению, у нас в управленцах. Давайте называть их управленцами. Старое советское слово. Вот. Ты либо учишься на управленца, и тогда тебе, на самом деле, абсолютно все равно, чем управлять. Вот После определенного времени я понял, что мне, если честно пофигу, что делать. То есть, я могу там, организовывать установку нового сервера, с тем же успехом я могу организовать банкет. С тем же успехом я могу там попробовать организовать не знаю, там, взлет самолета. Отличие, на самом деле, только в нюансах и в уровне ответственности, который ты на себя берешь. Управление процессом и людьми это отдельно, там честно, там даже ни одного десятка подкастов, разговоры. Я даже не хочу туда сейчас особо влезать. Это такая тема. Антон, а вот на твой взгляд, это все-таки твоя внутренняя предрасположенность к тому, что ты можешь управлять эффективно, неважно где? Или, грубо говоря, любой человек технического склада ума может этим заниматься? На мой взгляд, это может заниматься любой человек технического склада ума, потому что у нас есть предпросположенность к выстраиванию процесса и к его какой-то формализации. Особенно это хорошо получается у айтишников, потому что всё IT, в принципе, это вещь, которая заточена на логику. У нас нету такого, там, да, как в русском языке, что вот если всего здесь стоит такое слово, то вот такая запятая. Но в этом случае есть десяток исключений. Или там, как в английском языке с неправильными глаголами. То есть IT человек, который действительно любит и занимается IT, у него в голове потихонечку формируется склад личности, ну, наверное, да, там склад подхода, склад подхода к жизни, как постоянная упорядочивание и оптимизация. То есть, ну, может быть, это, конечно, мой личный такой подход, но, как показывает практика, это лучший вариант. Это, отвечая на твой вопрос по поводу складов характера и прочее. Угу. Вот. <связывая> Теперь, после того, как мы поговорили о том, кем можно быть, давайте пройдемся по, по всем отдельно. Слайд шестой. Windows Admin. Как правило, с этого начинают большинство инженеров. Если кто-то мне скажет, что Windows очень легкий, а Linux очень сложный, я над ним уже только посмеюсь. Причем внутренне, причем очень негромко, потому что человек, значит, не пытался изучить ни одного, ни второго. Microsoft сделал очень хорошую систему. С этим, я думаю, в последнее время мало кто поспорит, потому что все вот эти там ялыки о том, что винда падает, на винде куча вирусов и прочее, они остались где-то там вот в 2005, в 2007. Начиная с 2003 сервака, по большому счету можно уже сказать, что Microsoft весьма и весьма стабильная операционная система. Я думаю, что как бы Вы же меня поддержите, правда? Однозначно. Однозначно. <свят> <свят> но она стала намного лучше, чем была, это факт. Да. <свят> а начиная там, с 2012-го это сделали вообще конфетку, на мой взгляд. То есть, именно что очень стабильную, надежную операционку, которую, э, на мой взгляд, можно со спокойной душой по надежности поставить там, с, с тем же самым Unix-Like-системами. <свят> там, с тем же самым FreeBSD или Соляркой. Вот. Единственное, почему на самом деле считается, что у Microsoft гораздо легче вхождение, ровно потому, что очень много вещей они делают мастером из коробки. Причем самое, что интересно вот самое, что веселое, эти вещи они работают. Причем работают весьма неплохо и даже на больших объемах. Я в свое время очень, ну как бы так, был против этой концепции. Я не очень любил как раз Microsoft за то, что... Ты Next Next Next нажал, и типа у тебя все работает, и больше ничего не делаешь. Тоже там по малолетству считал, что типа как бы Microsoft это фу-фу-фу. Теперь я на Любой самом так деле. Может. Да, но на самом деле, вот как только я там начал сталкиваться с более глубокими проблемами Microsoft, я понял, что там Next Next Next это такая вершина айсберга, что даже Ну, не далеко... Че далеко ходить? Вот многие, я думаю, что ставили домен Microsoft да, с их Active Directory. Ну, что его поставить там? 10 минут есть домен. Ну, как только у тебя начинается такая веселая вещь, как репликации домена, как... Э, э, там, ты начинаешь какие-то тонкости в нем изучать. Я вот, например, понимаю, что ребята создали очень хорошую систему, которая работает, даже если пол там... Полголовы отстрелить у этого, и он как зомби все равно будет потихонечку что-то делать. То есть настолько неубиваемая система, настолько они ее шикарно сделали, что я вот, честно, там, приходя периодически в офис Microsoft, говорю, что, ребята, просто вот, респект тому, кто делал, вот, просто передайте им, скажите, что они молодцы. Вот. Надо еще сказать, что Microsoft все-таки ориентирован именно на большой enterprise их софт и да. на взаимодействие софта между собой, то есть они, они делают цельную экосистему прежде да, всего. Да, кстати, вот экосистема это тоже огромный плюс, который есть в Microsoft, и э, тоже. Кстати, вот это здесь очень по поводу экосистемы очень интересный момент, когда сторонники open source начинают рассказывать о том, что. Э, Microsoft дорого, потому что он стоит лицензии, а Linux бесплатно. Это вот очень шикарно смотрится со стороны, когда ты начинаешь считать денежку. Запомните раз и навсегда, Microsoft платен, но Linux не бесплатен. Он свободен от лицензионных отчислений. Это абсолютно угу. принципиально разные вещи. Почему? Потому что инженер, который или вообще человек, который будет ставить и разбираться в Linux, всегда стоит дороже, чем человек, который будет поддерживать Microsoft. А еще есть отличный момент, что когда вот Из компании уходит человек, который настроил все под себя на Linux, ты потом замучаешься искать человека, который сможет тебе все это поддерживать, потому что нет ни банальных, ни курсов, ни каких-то best practices. нет, не есть, конечно, но их на порядок меньше и на порядок тяжелее найти и обучить человека всему этому. Тут на самом деле прикол, то, что курсы-то есть и есть сертификацию Red Hat, но проблема в том, что Red Hat-то тоже платная, как бы вот их интерпрайзная версия. Она тоже платная, как бы как винда. Здесь, знаешь, здесь даже суть истории, как бы в другом, да. Вот Несмотря на то, что в Microsoft все делается кнопочкой Next, благодаря этому там есть какое-то конечное число путей это сделать, да, комбинация этих кнопочек и Next. В линухах. За счет того, что ты большую часть времени будешь проводить в конфигах, это можно сделать. Любую задачу можно выполнить миллионом путей. Да. Вот как Леша сказал, то есть, если кто-то что-то сделал под себя, после него это разобрать зачастую просто дешевле, это все выкинуть и создать заново. Просто заново. Я абсолютно согласен вообще. Да, только Антон. Я я уж не стал говорить, думаю, бокс. Ну да, только Антон. Я должен поправить. Все, да, выгоняйте меня. Ладно, мы тебя на первый раз простим на второе сожжение. Э -э на костре позора. Еще один момент, когда начинаю, всегда стоит предупредить людей, которые начинают работать с Microsoft. Как правило, эта система ориентированная на пользователя. Это Exchange, это SharePoint, это AD, и еже с ними там сейчас облако у них. Кстати, облако они такое запилили Я периодически читаю, что они там сделали, у меня волосы шевелятся везде. Ребята, просто неугомонные. Они, по-моему, скоро переплюнут всех. Вот что значит. Балмара убрали этого клоуна. Пришел нормальный так... человек к власти. Облако, в смысле, ты имеешь в виду облачный эксченч? Не, на самом деле, э -э я тебе хочу сказать, что облачный exchange это одна, там, наверное, сота того, чего там есть. Угу. Они же сделали э, в облаке своем не только как э, провайдер э, виртуальных машин, как э, там офис их, этот облачный. Угу. У них есть огромное, у них есть в облаке, собственно, SDN или э, нет, не SDN, а этот контент э, Господи. CDN. доставка, да, CDN. Причем на, всю, на весь мир ты можешь свое приложение стримить через их сетку. У них есть авторизация двухфакторная, которая работает практически везде. Там радиус можно прикрутить их. Вот. Из... У них есть очень интересная штука, как РМС. Правда, она уже давно существует, но мало кто про нее знает. Это очень интересная штука, когда ты накладываешь права на документы. Документ шифруется... И дальше у тебя есть куча всяких разных возможностей, как дать кому-то права. То есть ты, например, можешь открыть документ, но не можешь ничего оттуда скопировать. Или ты можешь его открыть и только распечатать. Или ты можешь его открыть только в течение недели. Uh -huh. То есть, ну, там действительно очень интересная штука и для enterprise, для бизнеса это в менеджера обычно очень так радуются всем этим фичам. Как мне на презентации сказали, у нас любимый продажный кейс это цены, которые через неделю не открываются. У нас мы когда это показываем, у нас там 80% компаний просто говорят: "Беру" и там типа тянутся за ручкой подписывать контракт. Потому что, ну как бы там воровство вот этих прайсов в там, продажных конторах это одна из самых больных тем. Так с чего я начал? Что в связи с тем, что Microsoft очень сильно ориентирован на конечного пользователя, там придется много общаться с людьми. Все мы люди разные, в it периодически идут люди, которые в принципе не очень любят разговаривать. Поэтому лучше сразу как бы сюда не лезть. Для людей, которые не очень любят общаться с людьми, есть другое и менее интересное направление. Это сетевики и линукс-админы. Приходим на слайд 7. Я, честно, когда нашел эту картинку, я понял, что вот она здесь прямо вот родилась. Это то, что нужно. Этот суровый пингвин, я его просто полюбил. Брутальный. Линуксоиды. Как ни странно, в Enterprise очень много где используется Linux, и он в себе очень даже неплохо живет в связке с Microsoft. Вот у нас, например, везде внедрена ad аутентификация, и я захожу практически на все устройства, там, на полки дисковые, на серваки, в Linux используя единую систему авторизации. Ну, понятно, что я там никакой данной не открыл, это уже давно-давно есть, но ты когда это внедряешь, на самом деле это просто такое вот офигенное чувство при частности, когда ты вот, да, ну реально работает, я об этом только читал, но оно реально работает. То есть, интересная такая штука. Чего нужно линуксоидам? Как мы уже сказали, в общем-то, Linuxoid это в большинстве своем такие единоличные товарищи, которые вот что-то они сделали, у них там годами какие-то скрипты работают. Никто толком не знает, это магия. То есть это магия еще раз магия. Но если в Microsoft, да, как мы уже сказали, есть там кнопочка Next, next, next, то здесь английский man, Какая-то команда, и вперед, текстовый редактор в зубы и вперед. Э, то есть... Причем редактор VI. Ну да, я как по понтовому все-таки Nano пользуюсь, но <laughs> я чувствую, я, я не настоящий. <свят> да, если если ты по-настоящему Linux V, конечно, VI, да. И, и шип педалью. А если Vim, это куда относится? К настоящему или не очень? Это Linux девочка, так и быть. <свят> <свят> <свят> я я <свят> честно <свят> постеснялся <свят> это сказать! <свят> Я, как бы, да, ну, в общем, да, это вот Linux, э, женский Linux Way. Э, на самом деле, в принципе, как ни странно, очень много задач, э, которые можно чудесно решать э, в Linux для, на Linux, лайк-системах, -like э, для Enterprise, банально, те же самые э, какие-то внешние DMZ-зоны, инжинкс. Э, Это, наверное, одна из самых, ну, я думаю. Не совру, если скажу, что это, наверное, там вторая, первая, вторая распространенность реверсивной прокси вообще в мире. Вещь шикарнейшая. Вот. И там, всякие разные FTPшники, которые не требуют лицензионных отчислений и прочее, прочее, прочее. Почтовые не надо забывать, забывать, опять же. Тоже достаточно серьезный кусочек. Да. Там все начинается, вернее, не то что все начинается, все заканчивается тогда, когда тебе нужна достаточно мощная отказоустойчивость твоей почтовой системы. То есть это либо у тебя это начинается идти как твой бизнес, как там, ну, с там mail.ru и прочим, да, либо все равно это Exchange, потому что я сколько вот пытался найти никого аналога для там кластера Exchange в линухах я не нашел. Может, конечно, плохо искал, но я так потратил на это почти две недели. Причем не просто там в Гугле искал, а спрашивал еще там всех своих интеграторов. Никто толком такого предложения, что у тебя можно отстрелить полкластера, кластера, у тебя все будет работать, не предложил. Но ну. я бы все равно бы отметил, что Linux позволяет очень многие задачи, сложные задачи решить удивительно малыми жертвами, малым количеством вложенных средств. Это, это да, это, в этом он очень хорош. Скажем так, это отличный инструмент, но как и с Microsoft, надо четко понимать, для чего он предназначен. Просто вся проблема в том, что очень многие начинающие, да и, в общем-то, не сильно начинающие инженеры, и адми, ну, как бы, helpdesk инженеры, они очень любят делать все на своем любимом инструменте. Вот я знаю Linux, я буду пилить все на Linux. Я знаю Винду, я буду делать все на Винде. Надо э, вот делать как бы не надо забивать молотком шурупы. Тяжело, неудобно и хреново держится. То есть, ну, я думаю, ну, все да. это, но, все но сетевой это... сетевой инженер, который сидит только на Винде, я бы посмотрел. Честно, я таких не встречал, потому что, ну уж чего, греха таить, Microsoft как-то, судя по всему, понял, что он проиграл Линуксу с точки зрения сети и даже закрыл сам ТМГ, свои он закрыл, они убили этот ИИС, убили полностью. Знаете, кстати, интересно, спойлер, да? Они вообще убили роль. ИИСов, в принципе, в 2016 серваке, они признали, что они облажались с сервером, ну, как бы этим, веб-сервером, и типа, ребята, вот есть Apache, там есть какие-то другие, используются их, а мы там максимум оставили для каких-то внутренних вещей, там, типа SharePoint, и наружу это уже не показывается. То есть, ну, как бы, это еще, на мой взгляд, один респект в сторону товарищей из Microsoft: признать то, что да, мы здесь облажались. Да, как бы мы просто закроем это направление и не будем вас дальше мучить. То же самое и с TMG сделали, хотя, на мой взгляд, по-моему, очень странное решение. Прикольный был продукт. Дальнейшее, в основном, развитие Linux, это либо ты начинаешь углубляться в Unix-like системы, переходишь на там, более высокий уровень просветления, либо начинаешь заниматься еще сетями. Вот по картинке очень похожа была серверная наша комната, когда я пришел в свою компанию. Вот, тут реально. И там, конечно, я с ногами не залезал, но вот такие же пучки были. Потратил почти полтора года, чтобы все это разгрести. Сетевики. Вообще очень такие, скажем так, это люди, которые вот сейчас аккуратнее. Да, совсем отдельные. Это, на мой взгляд, всегда была священная каста. Я прогнулся. Рагит, надеюсь, будет. Ну, как бы, я в связи с тем, что всегда реально любил сети и сам ночевал с сетевого инженера, на мой взгляд, это такая хоть и не очень заметная, но самая веселая часть любой интерпрайзной корпорации, потому что через сетку проходят обычно все данные, а мало кто внутри сети заморачивается на какое-то шифрование. И когда ты вот так сидишь и понимаешь, что, в общем-то, одним компьютерщиком там, небольшими настроечками ты можешь снимать с сети практически всю информацию, и тебя никто за это ничего не сделает. Ну, пока не узнает. Вот. Там чувство ЧСВ, оно как-то потихонечку щекочется, там вырастает и прочее. Люди крайне полезные и крайне нужные, и, как ни прискорбно, толковых людей здесь вообще очень тяжело найти. Я в свое время искал сетевого инженера порядка года. Я очень много людей собеседовал и все как бы, порог вхождения сюда, наверное, один из самых сложных, на мой взгляд, потому что надо знать практически все. Для того, чтобы толком ну, разбираться в энтерпрайзных сетях, то есть тебе нужно знать, как работают большинство приложений, тебе нужно понимать, как работают операционки, там, с чем что. Не только там, Microsoft, но и Linux тоже. Очень часто в сетевиков вешают и скрещивают с телефонистами. Вот. А телефония это вообще отдельный такой глубокий разговор с кучей нюансов. Ну, кстати, наверное, одних самых дорогих товарищей, которые люди, которым могут настроить телефонии. Поэтому, если вы... Но есть один очень такой неприятный нюанс. В сетевику, в энтерпрайзе очень недолго можно развиваться. Потому что, скажем так, достаточно редко... В кру... даже в очень крупном энтерпрайзе э, используются достаточно банальные решения. редко где используются какие-то навороченные там NPLS всякие там VLS и прочее прочее, прочее. Э, крайне редко в основном это там несколько виланчиков <coughs> какой-то OSPF либо EGRP который гоняется внутри сети Ну и дальше тебе все это нужно там смортизировать, и отдельная песня, наверное, редко встречающаяся в провайдерах, но достаточно часто встречающаяся в энтерпрайзе это э, шифрованные туннели. То есть вот шифрованием наесться можно там в полный рост. VPNы, клиентские, VPNы между офисами, VPN, там, между двумя точками, чтобы защищать трафик и прочее, прочее, прочее. Ну и платят, на самом деле, как правило, сетевикам хорошо. Это одни из самых дорогих инженеров. Так куда же идти молодым специалистам, кто гретит сетями-то? И ли только в провайдинг? Провайдеры, интеграторы. Скажем так, сетевиком в Enterprise можно прийти только в одном случае, если ты хочешь просто доучиться до определенного какого-то уровня, получать деньги неплохие. Все. К сожалению, здесь это вещь, которая вот она есть, она работает. И вот не трогай, чтобы оно работало. Ну на, на тебе самом твой, деле твой, твои деньги. Тут бы еще добавил либо совсем большой энтерпрайз, например, там какой-нибудь, не знаю, банк большой, да, вот то Тридер, есть, GER, Кстати, Сбер ну, у нас. глобальное что-то. Как бы да. Ну, понятно, один из но... основных вообще поставщиков рабочих мест. Нет, поставщиков рабочих мест для вот как мне кажется сетевых инженеров. Вот, то есть. Либо как бы да. Провайдинг... Ну вот, честно скажу, да, вот извинишь, перебью. Я общался с товарищами из СПб. Ну я тебе хочу сказать, что да, много, но не сильно наворочено. Там почти все закрыто, ничего никуда никто не может. Там, там вот и бэшнику, да, вот это там раздолье. А сетевику, я бы не сказал. Там э, на эдже, то есть на периферии, да, может быть какие-то интересные вещи. Но в основном там тот же самый Enterprise просто э, гораздо выше претензии по безопасности и гораздо выше уровни, и гораздо больше железок. Вот. То есть, там ничего реально особо такого навороченного я нигде еще не встречал. Вот. Потому что все равно как бы, там нет потребности предоставления сети как именно какого-то навороченного продукта. У тебя должно быть, должен быть доступ от компьютера до приложения. Все. В большинстве своем. Да? И только до него. Навороты там в основном связаны с безопасностью. Вот. Ну это да, это факт. Мне сейчас почему-то вспомнилось лично моя такая админская молодость, когда периодически приходилось руч ручками писать iptables там в конфиг сразу строчек 20-30, и чтобы это еще заработало. Это все таки прекрасный период, я считаю. Ну, на нервный. Ну это да, нет, просто мы такие прекрасно там. Ну вот вроде и приходилось много. Ничего-то там такого А потом увольняться, не, нифига, не сразу. <свят> Мне по этому поводу очень нравится такая клевая шутка. Я периодически вспоминал в свое время, когда в другом конце страны потерял управление жилетом. <свят> да, да, да. Вот. Удаленное конфигурирование файрволок к дальней поездке. <свят> да, да, да. Вот я как раз говорю и поездок много, да. <свят> ну да. Вот. Дальше, куда еще можно там податься? Это информационная безопасность. О информационной безопасности были уже подкасты. Хочу сказать только одно: в интерпрайзе и толковых ИБшников я не встречал. Обычно это либо люди бывшие военные и, ну, из силовых структур, и они. У них знание о именно там информационной части безопасности примерно такое же, как у меня размножение, о процессе размножения утконосов. То есть я примерно знаю, что они размножаются, но ничего больше об этом рассказать не смогу. Ну вот, наверное, у меня складывается полное ощущение, что там примерно такая же ситуация. Тема ИБшников, она очень многогранна и Ни и, скажем так, опять же, да, как и менеджмент, ни одного десятка подкастов. Я на ней, честно, не хочу останавливаться, потому что не силен. Как бы никогда особо туда не вклинивался. Поэтому вот рассказать особо чего не могу, ничего не смогу, кроме того, что они. Упыри. Да давай я тогда чуть-чуть расскажу. У меня потом. Давай. Я напрямую в ВБ не работал, но мне всегда очень нравилась эта тема. То есть, если. Есть желание развиваться туда, то это надо сразу туда развиваться, потому что там очень большой э, объем знаний нужен. То есть, ну естественно, ибо там тоже делится на миллиард подвидов, да, и как бы надо понимать, к чему ты идешь. Но это все очень такая тема интересная, широкая. А по поводу бывших КГБшников очень каноничный случай, всем его люблю рассказывать. Есть такая конференция, очень классная, называется Positive Hack Days, ее наша питерская контора организует. По-моему, она все-таки питерская. Positive Technologies. Я думаю, ее многие знают, очень хорошие ребята, очень умные, у них классный блок на Хабре. Всегда читаю их с удовольствием, всем советую. И, по-моему, вот на самую первую конференцию они позвали э, дядечку из ФСБ, что ли, или что-то такое. Такого вот умудренного сединами, опытного, сразу видно, вот, матерый безопасник. И он вот вышел и вот начал вот таким молодым 20-30-летним ребятам. Рассказывать о том, что как у нас все плохо с э, безопасностью в, в госсекторе. И в качестве примера он начал переводить телефонные аппараты госсвязи в комнате с неконтролируемым доступом. Угу. И примерно через 10 минут этому дяде просто сказали, дядя, ты вообще понимаешь, куда ты пришел и что тут от тебя ждут. Вот, ну, Я... да. И, и таких реально много, то есть... Если вы такое видите, мой вам совет – бегите оттуда. Там ничего вообще близкого нету с тем, что такое настоящее ИБ. Вот современное, которое требуется действительно работодателям. Согласен. Про ИБ у нас обычно подразумевается, ну, как бы, да, вот, насколько я видел, там, слышал, да, это э, ИБ э, административными методами, не техническими То есть все эти журналы каких-то там посещений, что-то там такое, которые от руки там заполняются, там сканирование пасп... паспортов. Надо же залить все USB порты эпоксидкой. И, и это тоже, да. То есть да, технические методы применяются, да, да. Тут я, конечно, да. Их нельзя. Да ладно, я вам расскажу канонический случай с собственной жизнью. Водили VPN Пришли, как ну, спросили ибэшников. Но, ну, ребята, как-то надо же наверное, будем Написали регламент. Отмечу, что разные филиалы находятся там, в разных городах, и там, один находится в НКБ. В регламенте в первом варианте было написано, что для того, чтобы подключиться к VPN, ты должен прийти к ибешнику лично, получить от него одноразовый пароль, записаться в традочке, Да, идти да, получать да. доступ. Вот именно про это я и говорил. Это... Грусть печаль суровая. Да, это, это не та информационная безопасность, которую как бы не знаю там, которой мы говорим, о которой говорят в, не знаю, в пакет пушерс и вообще как бы в, в остальном мире за пределами этой великой страны. Это ну как бы не надо так прям уж идите в безопасность. Безопасность это интересно. Ребят, Ладно, ну это же, наверное, какие-то вырожденные случаи. Наверняка есть и примеры успешных. Да, бинтестом, бин например. Но, как правило, это конторы, опять же, которые для которых это их хлеб. Не, я говорю именно об интерпрайзе, в котором без, с безопасностью все более менее То есть, вот, например, там Сбербанк или какие-то другие банки. Думаю, что вот там. М можно там. я выключу микрофон, чтобы двигаться не разражать полностью. Да, да, да, да, да, да-да-да. Ну, слушай, ты знаешь, по-моему, с безопасностью Это как с бэкапами То есть, есть люди, которые еще не делают, а есть, которые уже делают вот, С безопасностью то же самое Третий, конечно, вариант Который делают и проверяют Да Да. да. Поэтому На самом деле, я думаю, что с ИБ поменяется Состояние где-то через 5-7 лет Когда у нас будет Достаточное количество, в принципе, кадров Которые могут адекватно хотя бы что-то сделать Вот Ну и народ, наконец-то, там Поменяется определенное там, количество этот, людей, которые стоят у власти, которые начнут вообще ж... частенько жить в этом мире, а не там, в мире, где телефон ⁇ это физическое устройство, которое привязано к телефонной сети и с диском. В общем, вот. общая суть посыла в том, что ИБ сейчас это очень динамичное Молодая отрасль в нашей стране именно, и есть смысл развиваться в этом направлении, если вот вы не знаете, куда себя засунуть, но очень хочется. Да, и главное иметь терпение, чтобы действительно там найти контору, в которой твои знания будут нужны. Тоже там достаточно такая проблематичная вещь, что в определенный момент развития ты понимаешь, что твои знания в конторе просто не нужны. Там, в интерпрайзе это особенно хорошо видно, когда твои предложения начинают превышать профит, вернее, стоимость твоих предложений начинает превышать профит того, сколько люди получат, ну, профит, стоимость превышать. Вот, Ну, что, в общем-то, логично. И, наверное, такой достаточно редко встречаемый, но, на мой взгляд, крайне интересный вид это люди, которые занимаются железом. Это да, в крупном энтерпрайзе очень часто встречается, ну как часто встречается? встречается, В основном это люди, которые занимаются сетями этих данных, гипервизорами. Я в свое время когда вот тоже там работал хелпдеском в аутсорсе, для меня как бы, ну, железо, железо, что там особо, там, ничего особо навороченного нет. Поменял процессор, поменял. Когда пришел в крупный enterprise, я так сунулся в enterprise на крупное железо, я понял, что блин, это такая отдельная песня, которую надо так глубоко понимать и разбираться, чтобы действительно что-то хорошо делать. что Я понял, что как бы мне не хватит жизни, чтобы там что-то подразобрать и понять. Это хорошо подходит для товарищей, которые любят ковыряться там, с паяльничком, там, еще что-то То есть, вот вещь, которая будет им близка Переходим к второму моей внутренней классифика... классификации Это по направлениям Они отчасти пересекаются с предыдущим разделением Но все-таки, я считаю, они более гибкие и, наверное, больше отражают суть работы Общий админ. Человек, с которого обычно все начинают. Я имею в виду, начинают, как правило, все админы с этого. Это, как правило, молодой, с горящими глазами товарищ, который готов поменять мир за 15 минут, несмотря на последствия. Для крупного интерпрайза это, наверное, хуже, чем пьяный электрик или уборщица со шваброй в сервер. Потому что этот человек свято верит в то, что он творит добро, а по факту получается далеко не всегда так сказочно, как в его мечта. Главное в этой жизни пережить этот момент и чтобы тебе за твои проказы не очень дали сильно по шее. Потому что если очень сильно дадут по шее, могут отбить вообще желание что-либо делать. Что тоже, в общем, не самое лучшее. Вот. В основном это небольшие конторки, с этого все начинают там 10, 15, 20 машин, на которых ты обкатываешь свои знания, э чему то учишься, после чего ты уходишь, и они передаются в руки следующему э подавану, который на них тоже продолжает учиться. Э как правило, IT для таких компаний не очень интересно, и э простой для них не стоит никаких денег. Стоит, конечно, но совершенно неспоставимых с их основным доходом. То есть, если, например, в каком-нибудь э, шиномонтаже сдох компьютер, который ты там настраивал, и они э, не могут там, не знаю, там свою почту почитать, шиномонтажка от этого не станет. А там, если ты положишь какой-нибудь центробанки сервер, то да, много чего из-за этого может стать колом. Поэтому, как правило, это такая начинающая. Дальше э, частенько уходят, э, частенько нужны админы виртуализации. Вещь достаточно новая. Ну, как достаточно новая? По меркам IT уже старая. По меркам человеческой жизни достаточно новая. В связи с тем, что у нас еще Microsoft очень сильно за последние годы вылез в виртуализацию. Причем вылез э, до того состояния, что они вместе с VMware остались в квадрате Гатнера вдвоем я когда это увидел, у меня был тихий шок, если честно, вот. то как бы, мир все равно не... Здесь все равно присутствует конкуренция и все равно тоже динамически развивающийся рынок. Сейчас это будет все только продолжаться. Я думаю, от вертализации никто никуда не уйдет. Ну, в общем-то, очевидно. Облака все равно не заменят всей нашей жизни. Все равно есть данные, которые... Компании захотят хранить у себя под боком, с доступом, со списками бумажными, кто туда заходил. <свёзд> <свёзд> <свёзд> вот. Куда же без этого, с отдельными сетями? Нет. Поэтому виртуализация будет жить. Сейчас с увеличением мощностей у нас виртуализация происходит все более более глубже они начинают всякие уже извраты типа там ну как извраты в принципе это раз технология востребована значит она нужна типа там докер Microsoft тоже Docker начал поддерживать. То есть, я, честно, мне очень любопытно, во что это вылится. Просто я где-то вот там только в начале виртуализации, когда все это понеслось, где-то в, в 2000 году, я задал как бы, ну, вот себе вопрос. говорю, А зачем вы виртуализируете вообще операционную систему, если по факту вам нужно виртуализировать одно приложение? Сделайте, как бы, ну вот, есть приложение, оно вот, где-то крутится в какой-то абстрактной Операционки отрезаны вообще от всего остального, и не нужно вам тащить за собой весь этот хлам в виде оставшейся операционки. Ну, как видим, потихоньку они начинают к этому приходить. То есть, докер, явный как такой пример, на мой взгляд, это докер, сейчас сервер нано тоже угу. в эту сторону смотрит. То есть, там открывается достаточно такая большая область для развлечений и для интересных исследований. Сейчас область снова, снова становится новый, новомодный, я бы сказал. Вот. Сетевик. Про сетевиков мы все вроде как обсудили уже. Опять же, отмечу, что э, на мой взгляд, э, лично для меня это самая интересная тема. Э, потому что вот у меня как бы там две настольные любимые книжки. Сейчас, к сожалению, уже не особо некогда читать, но всегда вот читал. Компьютерные системы. Тененбаума и э, CPIP для профессионалов. Я, в общем, так любил их перечитывать через год. Фундаментальные. Полтора, да, ты реально перечитываешь их через года полтора-два и понимаешь, насколько много ты еще не знаешь. Mm -hmm. вот. Дальше у нас есть такая замечательная штука, как почтовый админ. Если вы считаете о том, что там, с экченджем или там постфиксом, когда вы поставили, делать ничего не надо, Я вот хочу сильно разочаровать. Нужно с ним делать постоянно что-то. Обновление, поиск потерянных писем, поиск писем, которые не дошли, посмотреть чего, где, бэкапы, это прочее. А Восстановление удаленных по ошибке, спам. Да, общ, общение с блоклистами. Общение с блоклистами. А потом выходит новая версия. Пш понеслась по новой. Да. Это вечный круговорот жизни в природе, и сейчас почта в любой крупной компании – это сродни, наверное, архиву бухгалтерии. То есть, очень ответственно, очень важно, и если вы ее похерите, вас похерят рядышком. Ну, образно, конечно, но шанс того, что... Да нет, Похер... все, все так, я думаю. Да. На самом деле крайне интересная вещь, потому что хоть и протоколы с МТП, сколько ему лет? Лет 15 уже, наверное, да, там его особо никто ничего не менял. Все вот, там... началось в 60-х. <с> да, но это да, это я знаю, что любимая там тема, о том, что когда все началось, все началось где-то в 60-х. Ага. Вот, то есть с тех пор мало что поменялось, но все равно... Интересные вещи происходят, то есть технологии э, растут, э, в компании растут, даже вот банально, да, там достаточно интересный сейчас недавно там кейс, пытались посчитать, посмотреть это, э, как сделать э, почту на двух площадках, чтобы она была единая. Казалось бы, по большому счету, достаточно такая примитивная задачка, но как только мы туда чуть глубже копнули, Там вообще все стало очень тривиально. А для тех, кто считает, что почта там просто, тот же самый Exchange или этот, поищите в сети, есть отличная от Microsoft картинка. Не помню, как называется, но смысл в том, что в нем показано, как письмо проходит через весь Exchange, вообще через весь. То есть, начиная от входного коннектора и заканчивая, как оно падает в письмо в ящик пользователя. Я когда это увидел, я понял, что я вообще ни хрена не знаю про Exchange. То есть даже близко. Там такое количество нюансов, что я открыл, осознал свою некомпетентность и закрыл. Ну тут еще как бы добавлю то, что как часто воспринимают Exchange просто как почту. На самом деле это же мощнейший инструмент. То есть прежде всего после почты это задача. Которые, которыми ты управляешь, раздаешь, принимаешь, исполняешь всякие митинги. То есть, ну, э, я не знаю, просто немногие, возможно, это используют, но, тем не менее, это очень как бы, мощнейшая такая система, которая позволяет вот все это увязать. Да, особенно с тем, что сейчас Microsoft прикупила себе Skype, ну, не сейчас, уже, конечно, достаточно давно, и она его активно интегрирует с линком, Кстати, очень интересный продукт Microsoft, который, которому никак не может на название. То есть это сначала был Communicate Server, потом это был Link, потом это был еще какой-то, а теперь это у нас Skype for Business. То есть <laughs> они никак не могут определиться с названием. Я всегда мы уже там потихонечку даже своих менеджеров в Microsoft на эту тему, тему там подтруливаю периодически. Когда они там начинают и говорю, так подождите, не надо называть, давайте его как-то абстрактно назовем продукт X, чтобы там уже. Понимать, и не надо будет каждый раз в переписке менять его название. Вот. То же самое с Postфиx, что ну, это, наверное, после не знаю, как насчет сейчас. Там Sendmail я в свое время что-то попытался поковырять, но это совсем монстр-монстр. Uh -huh. вот, там встроенный язык Даже, программирования, та же мощный, история, да. Там, как бы я понял, что все это мое сознание не осилит. Я не настолько готов там проникнуться Unix Wave. Unix, да, да, да. Да, чтобы не, ну, программировать ну, на почте. Не, ну да, давайте так, как бы, что постфикс, что сендмейл, их легко включить. Но настроить их бесконечно сложно, потому что это конфиги, в которых вот читаешь ман и, и познаешь дзен. Потому что ты узнаешь, что бывают как какие-то параметры, про которые ты просто не слышал. Что они у -у -у. существуют, а они кому-то нужны. Угу. У меня щ... Ну, насчет включить это я бы тоже, на самом деле, поспорил с просто. Нет, подожди. Просто включить это, когда на 25-м порту у тебя можно почту получить. Вот это я называю просто включить. А, то есть ты не рассматриваешь вариант, что еще ее нужно обратно получить? Да, что я прочитать нужно, вообще-то. Туда упал, и бог с ней, все. Пули от меня ушли, да? Пинги от меня ушли, да? Да проблема на вашей стороне, да. Да, то есть как бы там этот... Э, у меня есть полное ощущение, что для того, чтобы начать, то есть, этот, как... Э, прежде чем настраивать пушку на Пингвине, тебе нужно сдать экзамен по RFC, SMTP и POP-3. Вот как только ты их сдал, вот тогда, может быть, ты наверное, можешь на что-то там настроить. Вот. То есть, на самом деле, очень интересная тема, и в любой крупной компании вы найдете себе место, и банально кусочек хлеба всегда сможете заработать. Дальше начинается вообще веселая магия, это администратор баз данных, это эльфы, эльфы, которые разговаривают на каком-то своем языке, я тут периодически с ними общаюсь, и я хочу сказать, что люди с квадратной головой, причем это уже даже не столько... Именно администраторы в классическом э, понимании, то есть, он что, сидит там в конфигах, коверяется или что-то еще, это человек, который управляет данными. То есть, э, хороший БД админ он э, мало того, что должен знать, там, собственно говоря, саму эту систему управления базой данных, он еще очень хорошо должен понимать, какие данные вытаскиваются что с ними будут делаться и вообще как бы под какой процесс. Потому что неоднократно сталкивался с ситуацией, что э, толковый БД-админ просто в итоге там э, менял логику, э, заставлял менять логику отчетов, чтобы получить те же самые данные, но с там, уменьшением э, затрат это на порядок, который бывает и на два. То есть человек посидел, посчитал, посмотрел, пошел, пообщался с бизнес-пользователями, которые пользуются этот отчет, нарисовал отчет, который делался вместо 4 часов 15 минут. Ну, по-моему, неплохой профит. Вот. Плюс этому можно посвятить жизнь примерно как и там, ИБ. То есть вещь, отдельная тема для разговора. Ну, плюс, я думаю, все, все знают про такую веселую дату, вещь, как Big Data, которая у нас, по-моему, сейчас в IT какой-то уже такой попса, попса попсой стало. Попса в IT. Вот. И, в общем, это тоже там достаточно интересно. Знать э, очень тяжело, достаточно высокий порог вхождения, потому что нужно, кроме всего прочего, достаточно хорошо уметь программировать на TSQL, потому что без этого там делать особо нечего. Вот Воипщики, э, бывшие телефонисты, да, будут захватывать во время революции их первыми. Э, очень интересная тема. Животрепещущая, но, к сожалению, и к сожалению, и к счастью, редкая контора может себе позволить толкового телефониста. Потому что обычно это люди, которые А, должны очень хорошо знать сеть и Б, достаточно неплохо знать продукт для телефонии. Но когда вы все это знаете и выучили, работу вы всегда во-первых вы всегда найдете работу, а во-вторых как правило вы всегда будете востребованы и вам будет интересно всегда всегда можно придумать какую-нибудь новую фишечку мулечку связанную с телефонией, которая поможет бизнесу кол-центры никто не отменяет внутренний телефон никто не отменяет VoIP удаленных клиентов которые из с Таймыра или там с Мальдив пытаются позвонить по внутреннему корпоративному номеру тоже там пруди, все они будут довольны, если у них все это будет работать. Бэкапные админы. Э, в общем-то, вид не такой частый, но в крупных компаниях вполне себе существующий. Люди, которые спасают мир. Чип и Дейл, Если в детстве нравилось смотреть Чип и Дейла, вы всегда ассоциировали себя с этими бурундуками, можно пойти туда. Почему? Потому что, когда все плохо, придут к вам и скажут, ребята, мы все просрали, нам нужно что-то дальше делать. Вот. Сейчас в связи с там, развитием виртуализации там, бэкапирование стало все сильно проще. Виртуалочку забэкапил Вимом нашим многоуважаемым. Вот. Да, И. Да-да-да. <laughs> да, жизнь твоя стала легка. Но я вот вспоминаю времена, когда мы выбирали систему бокопирования. Вот, кстати говоря, такой легкий камешек в сторону товарища из Вима. Да, что как бы виртуализация, виртуализация, но все равно практически на любом предприятии остается какой-то старый сервачок, либо какой-то очень Критичное приложение, которое нифига не виртуализует И вот потом Начинается веселуха: а как мы это будем Восстанавливать И как мы будем поддерживать его Высокую доступность Ну так я смотрю, Вим на эту тему Пошел все-таки в правильную сторону Начал делать бэкап физических машин Хотя всю жизнь Они утверждали, что у нас только облако Ну ничего, дождемся Вы и физику будете бэкапить Вот. Дальше есть достаточно интересная такая э, Люди, которые занимаются мониторингом Тут э, вообще очень интересное направление Потому что оно требует э, Во-первых, знания большого количества железа э, Большого количества нюансов этого железа И операционных систем А также... Э, Очень важно знать граничные пределы для того, чтобы выставлять какие-то алерты. Простой пример. Для какого-то приложения загрузка там, процессора в 50% это все смерть. Для какого-то загрузка в 90% это его штатная работа. И вот понять и разобраться, что где брать. Какие там счетчики, что к чему, и, соответственно, потом на них повесить какие-то алерты. Это вещь очень нетривиальная. По своей конторе скажу так: мы находимся в перманентном состоянии внедрения мониторинга. Смешно, да? Как бы в течение 4 лет. Не знаю, по-моему, это нормальное состояние мониторинга вообще. Мы его есть, внедряем. Как continuous integration. Да, да. да, то есть, как бы очень интересно, потому что всегда находится что-то новое. Всегда. То есть, сначала мы использовали э, PRTG мониторинг. Мне он очень нравился тем, что он работал с коробки. То есть я там настроил, и как бы, он там Потом мы перешли на Zabix очень много чего настраивали, зато мне очень теперь нравится его гибкость, что мы можем сделать там по алерту, там еще что-то мы можем мониторить, то есть, ну как бы вот и начинается здесь баланс. Здесь у нас все сверх гибко, зато сверхсложно сложно настраиваться. Здесь у нас сверх просто настраивается, зато ни хрена сделать толком не можем э, за пределами того, чего заложил производитель. Вот. Ну и опять же, вы будете так скажем, матерью людей, тех ребят, которые будут сидеть ночами и смотреть в мониторинг, ждать алертов от систем мониторинга и потом бежать куда-то и что-то делать. Вот. Дальше есть путь развития, достаточно специфический, это уйти в какое-то приложение. В основном здесь чаще всего это какие-то ERP или CRM системы, всем небезызвестный SAP. Да, вот. Хочу это... сказать 1С. О, 1С это скорее программисты, нежели администраторы. как бы Там это... Нет. Потому что вот у нас дофига 1С, и мы их практически не администрируем, потому что там особо администрируют нечего. Оно и без нас глючит хорошо. Да. Вот. А вот всякие там Microsoft Динамик, SAP, кто там у нас еще из таких крупных? Что-то у IBM было похоже. Вернее, у Hewlett, у IBM. Это отдельная песня с отдельными людьми, которые получают зарплату обычно исключительно в иностранных валютах. Там Нужны... От них, как правило, требуют куча бумажек сертификационных. И разговаривают они только в этот... За деньги и, за, и по времени. Если желание, скажем так, это очень высокооплачиваемая вещь, но там что-то очень сложно найти. Плюс, если твоя система, которую ты там полжизни отдал, загнулась, ты больше практически нигде сеть толком ничего не найдешь, никакого применения. Это есть вот такие риски. Обратная сторона медали о том, что это достаточно такая дорогая и востребованная система в крупном enterprise. Про безопасность мы вроде поговорили. Я сейчас не буду повторяться. И есть такие веселые товарищи, как санадмины. Люди, которые занимаются системами хранения данных. Тоже, на самом деле, весьма специфическая вещь. Есть очень много нюансов. И если кто-то из слушателей думает о том, что там, типа, а что там, Луна нарезал и все, нет. Нифига. Нюансов море. Ровно по одной простой причине. Если мы сейчас откроем любую хранилку сановскую, да, мы ее откроем, и что там увидим? X86 процессор, там, пачка памяти и HBA адаптеры. Соответственно, а если сунемся в код, ну, не в код, даже хотя бы там в CLI любой хранилки, мы чего увидим? Linux-like операционку. А дальше начинается очень веселая такая история о том, что для того, чтобы быть толковым санадмином, тебе нужно понимать, как все это работает. Тебе нужно знать, что такое LTP-нагрузка, что такое там вархаус нагрузки, что, как все это взаимодействует, какое взаимодействие у размера кластера, например, там, сквозь гипервизор от операционной системы. То есть, вещи совершенно на первый взгляд очевидны, но когда ты туда суешься, ты понимаешь, что это море информации, которую там, изучать можно не один год. Плюс, опять же, все, на все это накладывается динамика IT. Кстати, коллеги, а что-то у меня вот Вы мне обещали, что монолога не будет, а монолог как-то монолог, монолог, монолог, монолог, Ну, я про сан вообще ничего как бы сказать не могу, поэтому я знаешь, я про сан могу еще добавить, что есть такие саны, которые даже открывать нельзя. Что если ты его открыл, там, чтобы дисочек поменять, на него слетает гарантия автомат. Я, я тебе больше скажу: есть такие саны, которые не то что открывать, наклонять нельзя. У них да. ну, наклонять, это, наклонять это практически все. А это именно что вот боевые сервера стоят, и у них залезать могут только инженеры-вендора, даже да. поменять диски. А, то есть, ну, это вот там любимое. А, мне, кстати, очень нравится такая штука. У них есть часть дисков, которые этот, э, ну, у нас, по-моему, не особо используются, но вот в Америке очень любят, э, которые защищены от перезаписи. Это там какие нибудь э, данные, хранящиеся на этих дисках, э, могут служить доказательством в судах, там, в, при, ну, в судах там, где-то в этот. Так, э, их реально приезжает э, компания, соответственно... Инкассаторов? Да, то есть там товарищи, то есть, ну, спецот компании, Приезжает там, кто-то из каких-то властей, ну, из это, при них вынимают, там, снимают это, опломбируют и уводят на хранение. То есть там, блин, вообще такая отдельная песня. <с five> вот. Вот. И, собственно говоря, там са-админы как правило, частенько совмещают, совмещают свою должность с людьми, которые обслуживают серваки. Вот, ну, это вот у нас тут коротенечка, там, на сколько минут уже затянулся. Первая часть Морлезонского балета – это то, что я рассказал просто вот о том, в каких направлениях можно двигаться. Ребят, есть какие-то вопросы там, может быть, что-то скажем, а то я уже в горле, если честно, пересыхает нон-стоп говорить. Ну, вот чатики тут задают вопрос, ну, просто не знаю, какой, как бы смысл просто ну ну, no. yeah. как определяется размер enterprise большой средний маленький то есть вот как бы ты определил например классическое определение большой маленький и средний это идет от количества хостов так обычно определяют там большинство вендоров это mm также определяет Microsoft там ну и пачка как правило до там 2-3 тысяч это маленький, маленькая компания от 2-3 тысяч хостов физики, ну как бы этих машин пользовательских, это средний интерпрайз, а крупный enterprise это где-то там 10-15 тысяч машин. Я бы еще здесь добавил еще один момент. Если у вас на трех серверах крутится какое-то там приложение или еще что-то, которое стоит миллионы долларов, как нефтянки, И хрен с ним, что там 50 компов? Вам на эти сервера и на эти технологии выделят столько денег, сколько порой не выделяют там в компаниях, у которых там там 5.000 клиентов, 7 тысяч клиентов, потому что а, минута простоя такого приложения может обойтись, там, не знаю, в там закупку банально там параллельный сервер для этого же приложения. То есть, ну как бы это действительно так там. Вот для биржи, для прочего, для, для банков банально вот, тут был инцидент с одним банком. У них серверная сгорела. Uh -huh. Я прикинул, они потеряли на эквайринге у нас то, что мы им эквайринг просто не заплатили примерно по деньгам столько, что они могли купить себе ну, с, как бы вот реально целиком серверную в соседнем там, здании. Uh -huh. То есть, ну вот, Как бы вот это на самом деле нужно считать и понимать, что ввязываясь в Enterprise, ну, на самом деле это не только к Enterprise относится, это относится вообще ко всем крупным компаниям, что инженеры, люди, которые обслуживают системы, должны понимать, что э, есть места, где стоимость их усилий нулевая, в том плане, что все их усилия не дадут никакого профита для конторы. Может быть, Витя слишком объяснил? Давайте попроще. Если я вложил 10 тысяч рублей в новую железку, и, э, например, если она выйдет из строя, предыдущая, компания потеряет, там, например, за там, неделю простоя 50 рублей, это абсолютно невыгодное вложение. Если я вложил в железку 100 тысяч рублей, а компания потеряет за там, 5 минут простоя 2 миллиона Компания с большим удовольствием тебе еще две такие железки купит. Главное, чтобы они не простаивали. И это вот как раз такой нюанс, который очень нужно в себе развивать, если вы хотите подниматься куда-то выше, чем просто инженеры, работающие с, ну, там, с конечным оборудованием. Угу. Вот. Тут надо понимать, как преподнести риски скажем, начальству, да, неким, некому совету директоров абстрактному. <клух> то есть просто прям с числами прийти и сказать, вот, если мы это не купим, то тогда вот, значит, возможность такая есть, и мы потеряем при этом столько денег, потому что восстанавливаться это будет вот столько времени. Да, да, да. На самом деле э -э, для всех людей, ну, для ребят, которые хотят уйти в Enterprise, могу сказать одно. Бизнесу абсолютно фиолетово. Гигабайт. Там, килогерц гигагерц им плевать на это для них это просто вот бла-бла-бла клауд бла-бла-бла то есть ты говоришь на каком-то лифийском языке который тебя не понимают а когда ты приходишь к ним и начинаешь говорить вот смотрите ребята я прошу у вас там 5 миллионов на замену своих железок. соответственно мы из этого можем скраи получаем что у нас есть резервированное оборудование для вот этого процесса который вам приносят там например, там, 100 тысяч в день. Да? И если мы сейчас это не купим, замена оборудования для того, чтобы возвратить процесс в адекватное состояние, потребуется на 3 месяца. Они начинают, берут калькулятор, перемножают, там, грубо говоря, 90 дней на 100 тысяч и получают 99 миллионов. А я прошу у них 5. И там они понимают, что как бы очень быстро, что то, что я прошу, оно, в общем, обосновано. И для них дешевле купить эту железку, чем потом все вот это. Вот, ну, <свист> слушай, есть еще другая сторона, да, когда вот мы говорим, например, про железки, которые защищают там деньги, да, и когда ты выступаешь там перед советом директоров, перед инвесторами, есть более простая сторона, да, вот я, например, с ней в свое время столкнулся, когда я пришел, так, ну, скажем, к инвесторам, да, говорю, ребята, надо купить 30 компьютеров. То есть переберем, перемножаем 30 компьютеров, да, там считаем, что компьютер стоит 1000 долларов, дайте мне 30 тысяч долларов. Э, то есть мне задают нормальный реальный вопрос, зачем? Я говорю, ну как? А вот старая техника, уже несколько лет люди там сидят, мучаются, она там зависает нормально, не работает. Мне говорят, ну наш работает. Да, может быть, там люди не так эффективно работают, как они могут, но они успевают за рабочий день сделать э, то, что и, как бы им надо сделать, то, что мы хотим, чтобы они делали. Зачем нам тратить 30 тысяч долларов на новые компьютеры? Ответ, у меня первый раз это был ступор. Ответ на твой вопрос в будущем. Не надо на них 30 тысяч долларов тратить, все. Без всяких шуток. Если бизнес устраивает и они принимают риски, не надо настаивать. Соответственно, ты озвучил, ты их предупредил, а дальше Да, решения принимают они, да. да, Нет, я просто к тому, что иногда невозможно оценить вот какие-то риски или еще что-то вот именно по такой формуле, что сколько будет стоить там минута простоя или потерянный гигабайт информации. Банально, смотри. Вот, кстати, по твоему примеру, посчитать вообще достаточно легко. Мари Ванна делает какую-то операцию. В связи с тормозящим компьютером она делает эту операцию, например, в течение 20 минут. Когда мы ставим ей новый компьютер, она делает ее за 5 минут. Соответственно, ее там, работоспособность увеличивает. И таких Мари Ванна, например, в 5 в отделе. Ты ставишь новые компьютеры. Это на самом деле реально очень жестокая, ну, не жестоко, а жесткая, правда, жизни. Ну, давайте. Смотреть правда, в глаза. Все мы в этой жизни хотим, придя домой, налить себе супчику в тарелку и его погреть. Для того, чтобы этот супчик попал тебе в тарелку, ты должен отдать денежка в продуктовом магазине. А для того, чтобы ты смог отдать денежка в продуктовом магазине, тебе их надо заработать. Соответственно, ну, как бы там мы сейчас не говорили о гуманизме и прочем. Суровая правда в жизни в том, что мы как бы, все IT в интерпрайсе заточены только одно. Либо сэкономить деньги, либо, позв... либо сэкономить, либо позволить забар... заработать. В принципе, это немножко разные пути. Их надо... Ну, со временем ты начинаешь их различать, потому что и пути, и подходы немножко разные. Так вот, возвращаясь к пяти мариваннам. Мы ускорили работу каждой из этих мариван, там, например, на... В четыре раза, и получается, что одну Марию Ванну можем перевести на какую-то другую работу, или, например, просто там ее уволить. У нас банально получается экономия на фоте. На фонде оплаты труда. Вот это на самом деле, вот э, сходу, с примеру, самый такой один из самых э, любимых вариантов экономии в IT это экономия на фоте. Как внутри IT, как в подразделении, да, то есть там что-то автоматизировать или отдать на аут мы там как бы там. Эти люди, либо мы их э, начинаем занимать в других проектах, либо как бы, мы говорим спасибо. Вот. То же самое происходит и в страны, когда IT выступает э, как оптимизатор, либо там вот это. Да, еще раз повторюсь, это реально же жестко, жестко. Я как бы там не сторонник таких вещей, но смотря правде в глаза, получается, что периодически нам приходится этим заниматься. И Идя на должность менеджера, нужно понимать, что да, как бы понять и принять в себе, что оптимизация IT – это увольнение людей. Так или иначе. Мы поставили новый скоростной сканер человеку и внедрили Fine Reader. Отлично. Через полгода бухгалтерия понимает, что вместо там, пяти бухгалтеров нужно два. Трое идут искать работу. То же самое еще там, с какими-то вещами. Как бы, ну, еще раз повторяюсь, это же достаточно жесткая, правда, жизнь, но приходя на этот путь, надо ее понимать. Знаете, вот, как врачи? Врачи там, ну, я, конечно, там очень громко себя сравниваю айтишника с врачами, но все-таки иногда врачам нужно отрезать там пол ноги, чтобы человеку жизнь сохранить. Резать человека по живому тоже там достаточно жестоко и жестко. Ну, это, это есть, это наша жизнь. Вот. Плюс я вот по собственному опыту могу сказать, что никогда не сокращают людей, которые хорошо работают и умные Я в свое время, когда у нас, грянул у нас там кризис, я все надеялся, что сейчас там куча контор повыгоняет умных людей И вот-то я сейчас найду себе виндового админа за 5 минут Как я жестоко ошибался Я... админов-то стало навалом Как не было, так и нет Да-да-да Приходя в IT и приходя, а в основном это даже не то, что там в IT, да, там на инженерный должность, а приходя в управляющую, в управляющую стезю, надо очень четко понимать, что увеличение там твоей производительности или еще что-то, оно может повлечь за собой вот такие вот последствия. Об этом реально мало кто говорит честно, я еще никогда не слышал о том, чтобы вот в куларах, да, понятно, что там мы где-то все айтишники, там, э, ну, я имею в виду там, ну, и айтишники тоже там в основном это очень любят обсуждать э, в куларах э, там, начальников, э, директоров и прочее. Но мало кто это говорит в открытую о том, что не все так однозначно. Вот. Ну, любая, любая менеджерская позиция подразумевает под собой увольнение людей в конечном итоге. Ну, скажем, да, там Где-то что-то, но просто Одно дело, когда ты увольняешь человека Потому что там он хреново работает да, там Или просыпает по жизни А другое дело, когда ты вроде как улучшаешь Хочешь по-хорошему а Получается, как всегда Такое своеобразное предупреждение Информация об этом Что об этом тоже стоит задуматься Прежде чем что-то делать Вернее, вообще вставать на эту стезю Не, ну просто, просто надо быть готовым к тому, что индустрия очень динамичная, и если ты не учишься, не развиваешься постоянно каждый день, то ты, да, ты можешь стать зам... То есть высокоскоростной сканер может тебя заменить. Это да, это факт. Но на самом деле это даже не столько индустрия, это вообще, на мой взгляд, что это тренд нашего мирового общества, вообще всего человечества. То есть без обучения каждый день ты очень быстро оказываешься на обучении жизни. Причем вне зависимости от того, в какой ты области находишься. Просто в IT, по-моему, учиться надо очень много и очень часто. То есть, Ну, вернее, очень большим количеством вещей. Всегда, на самом деле. Это просто непрерывный процесс. Это дается сразу с должностью. Ну, должно, по крайней мере. Да. Скилл учиться и скилл управлять. Ну, и один ну, друг да. друга да. дополняет. Да. Ребята, давайте 15 минут. Выбираем какую-нибудь одну тему завершающую, потому что уже подкаст довольно долго длится, чтобы не утомлять и не утомляться. Да. Давайте я, на самом деле, хочу немножечко вот рассказать еще о, о том, как взаимодействуют инженеры с... О, про инженерные должности достаточно много рассказов, но я мало где слышал именно про управленческие должности о, в IT. Во-первых, хочу сказать да, о том, что нужно понимать, что когда ты переходишь в должность менеджера, с должности инженера, тебе реально нужно очень частенько ломать себя. Потому что э очень часто бывает тот факт, что тебе нельзя смотреть на инфраструктуру с точки зрения айтишника, а нужно смотреть с точки зрения управленца. И у нас по этому поводу, как бы, вот, ну, смех с такая уже, не знаю, как традиция в конторе происходит. А, когда я пришел в эту компанию, а, у меня была не то, что идея фикс, а как бы вот такая вот светлая мысль объединить все наши магазины в единую сеть. Построить VPN-чики, там все красиво, все шикарно, как сетевика я просто бредил этой вещью. Я ее там активно бегал, знаете, как. Списанная там рассказывал о, это будет очень круто, это будет очень круто. Потом у нас поменялся IT-директор. У него была примерно такая же мысль. Вот. В итоге все это потихонечку росло, туда-сюда. Пришел к нам, я вырос с должности и взял себе сетевого инженера. И он пришел мне с точно абсолютно ну, этой же мысль о том, что а давай мы как бы всю сетку объединим, прикольно, так управлять было вот удобно туда-сюда. А что я ему сказал, что как бы, не, мы не будем объединять, ровно потому что для нас невыгодно. Нам, у нас нет тех задач, э, которые позволят нам окупить закупку такого большого количества оборудования и вот это все внедрить. Я знаю, что это прикольно, это там очень интересно нам это. Но... Во-первых, мы сразу э, влетим в растраты на поддержку этой штуки. Нам нужно будет э, набирать гораздо более профессиональных людей э, в местности. А где-нибудь там, в какую, это, ближе к серо-кавказскому округу, это вообще, если человек отличает мышкой от клавиатуры, это вообще уже мегагуру админ считается. В определенный момент я понял, что это грустно. Ты теряешь вот этот вот задор, вернее, тебе нужно э, сквозь вот этот мальчишеский задор внедрения новых технологий забить вот этот задор э, логичностью и банальными цифириками по стоимости того, чего, где, куда и сколько стоит будет внедрять. Это на самом деле грустно, и если вы не хотите э, этого менять, то лучше идти куда-нибудь в интеграторы. Вот это там поле угодно на всю оставшуюся жизнь, что называется. Вот. Второй нюанс – это то, что когда ты переходишь на управленческую должность в IT, тебе нужно начать учиться считать. Причем считать, как, ну мы эту тему уже достаточно часто поднимали в, в течение всего нашего подкаста, считать расход-приход, понимать, что выгодно, что нет. Зачем ты это покупаешь и что тебе это даст? И уметь э, анализировать э, все свои вот эти вот там э, предложения с, в разрезе бизнес целей. Вообще, в принципе, да, как любое, любая компания это э, совокупность людей, которые заточены на то, чтобы заработать денег. Там все эти идеи о том, что там миссия компании, ла-ла-ла, ла-ла-ла, это все чудесно до тех пор, пока это не сталкивается с суровой праздной жизни. В России это, на мой взгляд, особенно сильно выражено, потому что у нас есть свои, во-первых, национальные особенности, во-вторых, непрекращающиеся там, кризисные ситуации. Все упирается банально в деньги. Идея красивая, да, отлично, сколько стоит, столько, -то? нет, до свидания, там мы сможем заработать столько-то, а сколько мы там должны вложить столько-то? Нет, не выгодно мы там на этом прогорим. Это тоже очень достаточно тяжело дается, особенно поначалу, особенно так, тогда, когда ты об этом не задумываешься, когда туда идешь. Ну вообще вот как бы так получается туда это попадаешь. В третьих, в третьих нужно понимать, что Бизнесу, по большому счету, абсолютно фиолетово, как называются твои сервера, как называются технологии, которыми ты пользуешься. Им интересен результат. Результат и стабильность, надежность сервисов. Потому что вот человек, который приходит на работу, он хочет знать, что с утра он сможет налить тебе из чайника свой кофеек, открыть браузер посмотреть своих котиков, если ему разрешено корпоративной политикой, и дальше углубиться в свой там, процесс, которым он занимается. Он абсолютно фиолетово. То, как называется их браузер, то, как называется их операционная система, то, как все это работает, для них это магия. То есть, абсолютно. Люди, им реально не интересно это. Да, и чем раньше вы это поймете, тем быстрее у вас придет успех. Это да, на самом деле. Так. Да, то есть, как бы мы не боги, мы там не это не уборщицы, как очень любят там начинающие там плакаться. Мы абсолютно нормальный, наемный персонал, который работает за денежку. Да, у нас реально IT сейчас практически в любой компании это один из достаточно мощных факторов, позволяющий компании выплыть на за счет какой-то автоматизации, оптимизации, за счет возможности расчетов каких-то там рисков и прочее. Но поверьте, вот как бы любая компания всегда представляет себя как человека. Человек не сможет выжить, например, без печени, или не может выжить без желудка, не может выжить без сердца. То же самое и с отделами. То есть, есть бухгалтерия, которая считает там, нам зарплату, есть отдел кадров, который там, оформляет наши отпуска и прочее. Исключи любой отдел, контора развалится. Она не сможет сдать отчетность, ты не сможешь уйти в отпуск, там, э, женщины не смогут уйти в декрет. Все, все встанет. То же самое с IT. То есть, мы, если исчезнет из IT, то контора с, там, с вероятностью процентов 99 тоже развалится, потому что она будет неконкурентоспособна банально для того, чтобы там, я не представляю себе сейчас там налоговые, которые примут рукописный отчет. Честно. Я сейчас себе с трудом уже представляю налоговые, которые вообще какой-то отчет-то в бумажках принимают. Уже, по-моему, там настолько они все эти электронные обороты внедряют, что, по-моему, скоро вообще налоговые там, по большей части для вопросов оставит. Поэтому это нужно понимать, когда идешь в Это, на самом деле, в меньшей степени выражено в компаниях, для которых IT является бизнес, деньги-приносящий сущность. В, там, в компаниях, которые продают какой-то программный продукт и еще что-то. То есть, IT-отдел все равно становится ведущим. Если брать теорию всяких разных там, экономистов, то IT-отдел превращается из отдела, из центр убытка, центр дохода. И вот если вы хотите там совмещать э, свою айтишную жилку и тешить свой ЧСВ о том, что вы там, причастны очень сильно к бизнесу, то тогда вам лучше стоит выбрать направление Именно, то есть которые занимается IT Интеграторы, провайдеры Сервис-провайдеры сервис COD Может быть даже вообще Уйти в программисты Это не плохо, это не хорошо Это просто альтернатива И варианты жизни то есть, Как бы Каждый чего хочет, то и Для себя выбирает И еще Главная вещь, которая Наверное, она относится В принципе, к любому человеку никогда не занимайтесь IT, потому что это модно. Никогда не идите ни на какую работу, потому что это там престижно. Это. Если вам будет скучно на работе, вы будете несчастный человек. Несчастный человек – это самое страшное, что может быть. Потому что он будет делать несчастных всех вокруг. Я, например, да, считаю себя офигенно удачливым чуваком, потому что я обожаю IT. Я занимаюсь им уже лет двадцать. Вот, и до сих пор я там с горящими глазами читаю какие-то новости о том, что выходят какие-то новые фичи, и когда мы что-то внедряем, для меня это просто такой внутренний праздник, и я очень радуюсь. Надеюсь, что, в общем-то, я этого чувства не потеряю и продолжу там свой жизненный путь, и менеджерская стезя не убьет во мне вот этот детский айтишный задор. Вот, ну, в связи с тем, чтобы мы долго не вылезали из... Время подкаста. Давайте что-нибудь хоть там 5 минут обсудим, наконец. А то, опять же, монолог-монологу. Не, на самом деле я вот с моей точки зрения полностью согласен с, тобой, с твоей точкой зрения, с твоим подходом, потому что я тоже да, все это прошел, все это понимаю. И тут советую как бы людям, которые нас слушают и стоят на перепути, воспринять как истину, это действительно все так происходит. То есть, что бизнесу совершенно неинтересны все эти наши умные слова. Бизнесу нужен работающий интернет, приходящая почта. И если вас интересует уход админи... из администрирования в административную стезю, поймите это. Если же вы хотите стать узким специалистом в определенном направлении, работайте в эту сторону. как бы Не, не идите работать в Макдональдс, кричать «свободная касса», а найдите, например, или профильную фирму, или фирму, где необходимы знания по интересному вам направлению и развивайтесь. Никаких чудес не будет, никто вас ничему не научит, теоретические знания здесь никому не нужны. Они понадобятся да. вам, когда начнете трэбблшутить. Вот там теоретические да. знания в полную розу. Да, да но, для, но для того, чтобы начать трэбблшутить, сначала надо научиться факапить. Да, без этого никак. На самом деле есть еще один момент, который хотел бы отметить, что никогда не будете с неудач. Потому что реально косячить могут все, и всегда в голове продумывайте, что вы будете делать, когда вы накосячите. Вот примерно вот как бы ну у меня там уже не одно внедрение, там, да, и конечно грешен были и провальные внедрения и хорошие внедрения. Всегда, когда вы что-то планируете, думайте об одной простой вещи: чего вы будете, когда все сломается. Вот я там перевожу там не знаю там, перевожу сетку на новую подсеть что мне нужно сделать для того, чтобы все вернуть обратно и там в короткие сроки. То есть э, никогда не забывайте о том, что мы люди мы можем где-то ошибаться где, абсолютно, и все может упасть. План Б. Мы говорили об этом в самом начале. План Б. Ну, в общем, наверное, там сколько мы уже переговорили, да, наверное? Здесь да? около 2,5 часов. Господи, 2 часа налогу, Почти как Лепет отвел. Вспоминаем молодость и преподавательскую деятельность Это звучит как легкий укор Не, ну почему? На самом деле я рад, что как бы, Во-первых У меня хватило все-таки еще Я не, не забыл Преподавательские навыки, которые у меня все-таки были Вот Я просто полтора года преподавал IT в институте в своем В котором учился вот. И во-вторых, все-таки я рассказывал Не такие конченые вещи, чтобы вы там начинали спать. Ну, я надеюсь, там, храпа вроде не слышал, значит, наверное, не спали. Мы отключали микрофоны. А! Вот, было хотя бы хоть чуть-чуть интересно. И вы что там, может быть, новое узнали. В чате у нас просят рассказать про закупки, но я думаю, это довольно большая тема, чтобы сейчас начинать. Может быть, если будут конкретные вопросы, они смогут задать тебе их по почте? Да, без проблем, абсолютно. Если там... Как бы, не знаю, если когда-нибудь соберетесь, можно будет просто продолжить э, рассказы об Энтерпрайзе, про какие-то там конкретные темы, просто углубимся куда-то и все. Ну, если будет интересно. Я не против, мне понравилось. Ну, на самом деле, это было довольно живое обсуждение по сравнению с некоторыми другими выпусками. Плюс чат живой. Мы всегда можем поговорить между собой, а гостя, послуш... гостя послушать гораздо интереснее. Ну, да. Хотя, не знаю. Да, в общем, наверное, да. Поэтому приглашайте, я с удовольствием еще что-нибудь расскажу. В общем-то, благо, опыт есть, там... Постоянно что-то опять происходит, какие-то внедрения, что-то может быть интересное расскажу. Вон там. На военваре же пригласили выступить. Выступил, ничего. Народ за раз... зал, веселился, имел успех. Я хотя при условии, что я еще, простите, за мой французский подобосрал вонваре в прямом эфире на их же выступлении. в Они сказали, что у меня офигенное выступление. И там, как бы, типа, о, молодец, чувак. Вот. Ну, я просто не смог не пройтись по паре Ну, в общем, да. Это ну здоровая да. критика. Ну, да. Я думаю, пришло время благодарностей от лица команды LinkMeUp, от меня лично, за твое участие в подкасте. Было интересно. Я так понял, много тем не раскрыто, даже в числе из тех, которые были анонсированы. Ну, немного, но одна была точно. Хотелось бы подольше, чтобы поговорить. Оно, к сожалению, время подкаста поджимает, поэтому еще раз спасибо тебе и... Встретитесь с тобой в другом подкасте. Ну, приглашайте, с удовольствием приду. И вам, на самом деле, еще тоже отдельно хочу сказать спасибо, ребята, за то, что вы, в принципе, существуете. Я в свое время там Слушаю вас, наверное, со второго, я видел вас, по-моему, там, со второго или с первого вашего подкаста. И вот с тех пор регулярно для меня вот радостный момент, там, вышел у вас подкаст, быстренько скачиваю, быстренько, там, слушаю, наслаждаюсь. То есть, ну, вам отдельный от меня респект за то, что, во-первых, делаете, в принципе, этот проект, на абсолютно тратите свое время. И, ну, еще отдельно такое спасибо, что пригласили и, там, Дали приобщиться к такой вот достаточно интересной теме. Как-то так. Как в прошлый раз в этот момент должен появиться Саша и принять эти благодарности. А вот не буду. Я в таких случаях всегда очень люблю цитировать товарища Крылова. За что же не боясь греха, кукушка хвалит петуха? За то, что хвалит он кукушку. Приятно было слышать, у нас есть постоянный слушатель. Ну и на этом мы завершаем 36-й выпуск подкаста. Напоминаю, что тема была Enterprise. Саму запись выпуска мы выложим традиционно 25 числа. Это будет уже после нашего мужского праздника. Ждем поздравления от девушек. Собственно, контакты. Связаться с нами можно через комментарии на сайте linkmeap.ru или группу vk.com. Теперь наши подкасты есть в iTunes. Без проблем качайте, оценивайте. Все выпуски файлов лежат на Яндекс.Диске и в bt-sync. И помните про наш проект csii.com.ru. Осталось 22 дня. Всем спасибо. Всем пока. пока. До свидания.